Письмо с передовой. Дорогой читатель, следующий текст будет представлять из себя письмо одного из защитников Арса, главного города Мерсианской губернии, являющейся частью империи Солнечной Сеть. Оно не входит в сюжет основного повествования, но это короткое письмо показывает всю боль и переживания тяжелых военных будней простого солдата во время битвы за Марс. 13 июля 1034 года. Выслать в Ильяранский посад дом 36. Дорогая Лефия. Наконец-то нашел подходящий момент для того, чтобы написать тебе. Прости за столь неприятный формат. В нашем разрушенном бруствере остался единственный клочок бумаги. Да и его я умудрился забачкать своей кровавой культяпкой. Ты, наверное, волнуешься за меня. Не надо. Волнениями ты мне не поможешь, только себе навредишь. В живых из нашего батальона остался только я. Все остальные пали смертью храбрых. Некоторые даже не успели сделать одного выстрела. Жалко, ребят. У некоторых и молоко на губах не обсохло. Мальчишка вчера погиб. Ему только 13 стукнуло. Эти Чёртовы пауки уничтожают все на своем пути. Они не щадят никого. Ни женщин, ни детей, ни стариков. Вчера очередной корабль пытался улететь с планеты. Он эвакуировал жителей. Но не успел он и подняться, как его тут же испепелили. От всех только угольки остались. Хотя, чему я удивляюсь? Это же машина А машины чувствовать не умеют. Им что дети, что женщины, что старики? Все один биомусор. Ладно, полно грустно. Вчера нам принесли яблоки, представляешь? Целый ящик сочных красных яблок, как будто их только что с ветки собрали. Съели в одночасье всем батальоном. Я когда кусок откусывал, А тебе сразу вспомнил. Вспомнил наш сад в пригороде. Наш дом. Соседа старика Бильтера, кричавшего нас за то, что мы до сих пор не оплатили счет за телевидение. А помнишь, как мы на скамейке сидели? Я тебя хотел поцеловать, а тут твои родители выбежали. Как начали галдёж. Чуть в шею меня не погнали. Эх, было время. Надеюсь, Мы с тобой еще увидимся. Каждую ночь мне снится наш дом. А за белым забором стоишь ты и поливаешь наши розы. Красивые такие. Я верю, мы с тобой обязательно встретимся. Вернусь к тебе с победой. Если сможешь, свяжись с отцом. Целую и крепко обнимаю. Твой Кельтер. Лифея получит письмо 15 июля, когда полевой почтальон отошлёт перепечатанную весточку по единой почтовой системе. Она даже не могла подумать, что в то время, когда она считала письмо в подвале, напивая колибильную еще не родившемуся сыну, ее мужа вот уже как два дня не было в живых. Келтер погиб в тот же день, вечером 13 июля, когда он, встав за тяжелое орудие был смешен с покорёженным металлом пушки выстрелом архнарума. Его тело никогда не найдут. но Малефия верила и надеялась, что скоро кончится война, и в один прекрасный день он придет и обнимет ее, чтобы больше никогда не отпускать. Глава 6. Нехотя открыв заспанные глаза, Лис, приподнявшись над своей небольшой кушеткой, выгнул гибкую спину, отчего его молодые кости мелодично затрещали, и оскалив в приступе неожиданного зева острые белые зубы, устало провел ослабленным взглядом по темной каюте. Совершенно неожиданно он приметил дракона, который мирно спал на своей кушетке, свернувшись в клубок, словно кошка, и накрывшись сверху широким крылом Лиса прекрасно понимал, что будить своего чешуйчатого друга было бы не совсем правильным решением. Поэтому, аккуратно спрыгнув с кушетки, он еле слышно, словно выслеживая добычу, направился к двери. Проходя мимо столика, он заметил, что в его центре стоял маленький ночник, который проливал мягкий свет на непроглядную темноту каюты. Рядом с ним лежала записка. Глаза лиса зажглись от любопытства. Осторожно подойдя к столику, наш герой медленно поднял записку. Написана она была от руки, что было весьма странным, так как все уже давно писали на голографических планшетах. Тем не менее, она ничуть не утратила интереса нашего героя. Осторожно раскрыв оставленное сообщение, Лис начал читать записку. В ней говорилось: "Привет, дружище! Соскучился по воде. Прекрасно! Жду, Жду тебя, тебя после сна в бассейне. Бассейн. Прихвати с собой снаряжение, которое я тебе подарил. Ему скоро найдется применение. Удачи. Офицер Л. Закончив читать неожиданное приглашение, Лис буквально засиял изнутри от радости. Хоть предыдущее под сражения с неприятно удивил его, пушистый напарник дракона был переполнен энтузиазмом снова навестить офицера Линориуса. Свернув бумажку И положив ее обратно на столик, лис на цыпочках начал красться к шкафу с броней. Добравшись до места хранения брони дракона, он начал на ощупь искать свой рюкзак. Нащупав шершавое покрытие лямок, лис осторожно взял рюкзак за одну из них. В ту же секунду увесистая сумка с грохотом упала на пол, и издав громкий звон. Стиснув зубы и закрыв глаза, Лист чуть не сгорел от переполнявшего чувство стыда за свою криволапость. Тем не менее, дракон, услышав звон, не обратил на него должного внимания и продолжил спать. С облегчением проведя лапой по лбу, неуклюже рыжий прохвост, протиснув лапы сквозь отверстие между лямками и грузовым отделением рюкзака, взгромоздил тяжелую поклажу себе на спину. Осторожно пройдя по комнате, он начал пытаться допрыгнуть до сканера. Но как бы он ни старался, сделать это с тяжелым рюкзаком на плечах не представлялось возможным. Тогда, опустив рюкзак на пол, он попытался допрыгнуть до сканера налегке, как можно выше вытягивая лапу. Наконец, после долгих мучений, дверь с характерным электронным звуком убралась в правую часть стены, и лис, ведомый мой очередного погружения, вылетел из каюты. Попутно закрыв дверь, Он быстро припустил к бассейн. Пробежав со скоростью пули несколько десятков комнат, наш герой наконец-таки нашел ту самую дверь, ведущую в бассейн. Как следует разбежавшись, наш рыжешёрстный герой в прыжке дотянулся до сканера отпечатков. Проидентифицировав гостя, Ии своим монотонным электронным голосом поприветствовал Лиса. и через мгновение железные двери открылись, выпустив аромат чистой воды продезинфицированного бассейна. Насладившись благоуханием очищенной от примесей воды, лис поспешил войти в бассейн. Здравствуйте, офицер Линориус. Я, Я очень, рад очень рад с вами встретиться. встретиться. Вы не представляете а. Лис вдруг прервался, осознав, что никого кроме него самого в помещении не было. Услышав звук закрытия двери, лис обернулся. Ничего не изменилось. Никто не вошел. Пожав плечами, Лис не спеша пошёл по направлению к бортику бассейна. Взгромоздив увесистый рюкзак на скамью, он быстро открыл его и начал доставать снаряжение. Скорчившись от напряжения во время вытаскивания увесистого баллона с сжатым воздухом, Лис медленно начал вынимать агрегат из рюкзака. Чуть не уронив его на пол, он все же смог поставить его на ровное место на краю бассейна. Достав из рюкзака свой красно черный гидрокостюм, Наш герой расстегнул молнию на спине, расправил его как нужно и медленно и не спеша начал натягивать гидрокостюм на себя. Справившись с тягучим водным прикидом и надев наглу глубокий капюшон, просунув при этом рыжие уши-треугольники через отверстие в нем, лис полез в рюкзак за ластами и маской. Странно как-то, подумал вслух лис, протирая маску. Позвал меня, а сам не пришел». Хм. Не похоже это на офицера Ленориуса. Оттянув ремни маски, он надвинул ее на глаза. Должно же быть иррациональное объяснение происходящему. Эй, ладно. Хоть получу удовольствие и просто поплаваю. Надев на плечи акваланг, Лис плотно затянул все ремни и застегнул крепление. Удостоверившись, что баллон хорошо держится, он нащупал сбоку манометр. посмотрев на показатель объема дыхательной смеси, он осознав, что ее более чем достаточно, взял в лапу регулятор. Ставя его в пасть, лис плотно зажал зубами резиновую прослойку и сделал проверочный вдох. Уверив себя, что снаряжение готово, наш герой подошел к краю бассейна и присел на него, опустив лапы в прозрачную воду. Споласнув в воде пластмассовые ласты, он быстро нацепил их на лапы. Проверив все снаряжение, он на мгновение посмотрел в глубины бассейна. Ничего особенного не было. Все та же чистая вода, то же самое дно, те же металлические стенки. Пожав плечами, Лис надвинул на глаза маску и тихо пробормотал: "Ну, господин офицер. Надеюсь, сегодня вы меня удивите". Вставил в пасть регулятор, Сделав проверочный вдох и выдох. Он не спеша спрыгнул в бассейн. Ещё секунда, и его уши и нос ощутили привычное давление водной среды, а оставшиеся непокрытыми прослойкой гидрокостюма хвост, концы передних и задних лап, почувствовали слегка неприятное увлажнение. Впустив сжатый воздух из баллонов, требовавший очередной порции живительного питания легкие, лис огляделся по сторонам. Вокруг ничего не было. Он готовился принять удар с минуты на минуту, но как назло, ни малейшая угрозы не последовало. Обмануть меня захотел, подумал лис, обиженно сдвинув брови. Ну ладно, ладно. Внезапно он обратил внимание на блестящий предмет, лежавший в глубине бассейна. Сгорают любопытство, наш герой, сделав продувку ушей, устремился в глубину бассейна. Как только лис отплыл от поверхности более чем на 2 метра, его чуткие уши услышали электронный металлический ляск, глухо раздавшийся в толще воды. Кинув взгляд наверх, он с ужасом увидел, как над поверхностью быстро смыкаются две железные двери, используемые для герметизации бассейна. Издав истошный вопль, немного приглушённый толщей воды, лис ежесекундно в потребности в воздухе быстро бьющегося сердца Сквозь сотни пузырьков несся к поверхности, отчаянно гребя ластами. И вот, когда казалось, что сейчас он сможет выбраться на поверхность и вдохнуть полной грудью, железные двери захлопнулись прямо перед его носом, оставив его в темноте наедине с водной стихией. Не на шутку перепугавшись, лис начал колотить лапами по гермодверям, в надежде, что его кто-то услышит. Но вместо говора людей Лис слышал только свои частые вдохи и выдохи из баллона. Поняв, что барабанить по дверям бесполезно, лис начал искать альтернативный путь к поверхности. Но такового не было. Железный купол нещадно отрезал его от спасительной глади. Взяв себя в руки, лис, поправив регулятор, начал осматриваться по сторонам. Вокруг не было абсолютно ничего. только он и водная стихия. Это погружение напоминало ему пещеру прибоев. Замкнутость, дискомфорт, осознанность, что всплыть наверх не получится. Но только в том случае, он уел в запасе три баллона, а здесь только один. Вот, вот же дурень, подумал про себя Лис. Взял с собой только один баллон. Да уж, вода ошибок не прощает. Ладно, надо искать другой выход. С этими мыслями он не спеша, чтобы сэкономить энергию, а следовательно драгоценный воздух, поплыл вдоль стенки бассейна. Даже оплыв бассейн вдоль и поперёк 5 раз, он не нашел ни одного намека на запасной выход. Отчаявшись, он посмотрел на манометр. Стрелка была все еще в зеленой зоне, но уже в середине ее, сигнализируя Лису, что время не резиновое, и его надо использовать максимально эффективно. Все намного хуже, чем я мог себе представить, подумал Лис, слушая бурление пузырьков углекислого газа и наблюдая за тем, как они игриво движутся к поверхности. Надо что-то делать, иначе я задохнусь. Думай, думай, думай, думай. Внезапно ему попался на глаза резервник, лежавший на самом дне бассейна. Неслыханно обрадовавшись, лис быстро поплыл к источнику его выживания. Но тут же его порыв прервал странный звук, доносившийся с боковых стен водного резервуара. Оглядевшись по сторонам, лис заметил, что и без того ужасное положение его вещей Начинает принимать еще более острый поворот событий. На него с огромной скоростью со всех сторон неслись огромные железные блоки. Сгруппировавшись и стараясь не делать лишних движений, Лис приготовился к худшему. Открыв глаза, он увидел, что находится в замкнутом пространстве и не может пошевелиться. Чувство паники потихоньку одолевало его, но мозг говорил: "Спокойно". Тебе Я нужно найти путь к, к баллону. Паника тут не поможет. Соберись и придумай что-нибудь. Попробовав проплыть вперед, Лис понял, что не сможет этого сделать. Баллон, застревая в узком проходе, мешал ему. Тогда, как следует выгнув спину, он отстегнул крепление и осторожно снял баллон с плеч, оставив регулятор в пасти. Посматривая каждый дюйм пространства, Он медленно и осторожно, стараясь не повредить драгоценный источник кислорода, маневрировал в лабиринте. Нескончаемая сеть искусственных туннелей, казалось, не оставляла лису шансов на выживание. Воздуха оставалось все меньше, а потребности в нем только увеличивались. Сквозь линзы водолазной маски лис выслеживал дорогу в узком проходе. Казалось, все было не так уж плохо, как вдруг Лис почувствовал удушье, невозможность сделать полноценный вдох. Быстро схватив манометр, Лис ужаснулся. Отметка о наличии воздуха была в критической зоне. Издав протяжный крик, наш герой начал все быстрее и быстрее плыть по бесконечному туннелю. И вот, на одном из поворотов, Лис снова посмотрел на манометр. Воздух был почти на нуле. Стрелка уже находилась в конце красной зоны. В этот момент Лис понял, что ему было необходимо оставить баллон здесь, чтобы добраться до другого, иначе он рисковал задохнуться. Выдохнув углекислый газ из легких и выпроводив последние пузырьки наружу, он, что есть мочи, насколько хватало объема легких, сделал глубокий вдох из баллона. Послышалось легкое шипение, и Лис, преодолев свой страх, вынул регулятор из пасти. Оставив баллон на каменистом полу, лис, сомкнув челюсти, поплыл по узкому тоннелю. Может, зря я согласился прийти, подумал лис, выпустив из пасти крошечный пузырек воздуха. Хотя, с другой стороны, я должен доказать, что справлюсь с этой миссией. Ничто в этой жизни не происходит зря. Так, где же этот чертов баллон? В этот момент он почувствовал жгучую боль в груди. Организм сигнализировал, что ему срочно был нужен кислород. Стараясь подавить это чувство, лис старался сконцентрироваться на цели, но природный инстинкт диктовал свои условия. Отчаявшись найти источник кислорода, лис начал стонать и дергать лапами, которые уже едва тащили его вперед. Зрачки зеленых глаз расширились от испуга. Лис видел, как из его пасти выходят последние остатки воздуха, выталкиваемые безусловными рефлексами организма. Передние лапы, не слушаясь хозяина, начали хвататься за горло, будто выпытывая у него еще одну долю кислорода для организма. Его тело начало трястись. Казалось, что для него уже все кончено. Как вдруг лис увидел дополнительный запас воздуха, лежавший на дне бассейна. Собрав последние силы, он оттолкнулся лапами от тоннеля и ринулся вперед. Вот уже считанный метр остается до спасительного кислородного баллона. Но в тот самый момент В сознании лиса проносится мысль о том, что все кончено. Непроизвольно его маленькие легкие начинают втягивать в себя литры воды, не оставляя хозяину ни малейших шансов на выживание. Но в последнем порыве какая-то клеточка его воли, всколыхнув порывы былого бесстрашного сознания, заставила лиса сделать последний рывок к резервнику. И вот, есть. Лапа нащупала баллон, жадно схватив запасной баллон, Лис быстро поднёс воздушное отверстие к арту и открыл нипель. Тут же из баллона понёсся сжатый воздух, сотни мельчайших хлонов, которого организм жадно употребил в пищу. Успокоившись и утихомирив взлетевший до потолка пульс, лис широко улыбнулся. Он смог победить смерть и теперь мог в полном праве гордиться этим. Надышавшись вдоволь, Лис оставил резервный баллон на блестящем дне бассейна и неторопливо направился к поверхности, спокойным взглядом ища выход. К счастью, все его ненависти наконец закончились. В уголке крыши бассейна лис увидел крошечный люк, в который он теоретически мог бы пролезть. Подплыв к нему, он приложил к нему свою лапу, и крепкий металлический люк ослабив титановые замки, со скрежетом открылся путь к спасению, был свободен. Взметнув люк вверх, Лис, откашливая из своих легких остатки воды, вынырнул на поверхность. Как же он был счастлив вздохнуть полной грудью и осознать, что он с честью справился с испытанием. Сняв маску, он посмотрел по сторонам, К неописуемому восторгу и с неким недоверием Его изумрудные глаза уловили знакомый образ офицера Ленорриуса, сидевшего на корточках у края бассейна. Офицер Ленорриус. Сэр, я справился с задачей. Хо. усмехнулся офицер. Если ты еще жив, поздравляю. У тебя получилось. Ты показал, что готов к этой операции. Мы уже подлетаем к Йолнеру, так что подкрепись, как следует. А я соберу твое снаряжение. Погружение тебе предстоит серьезное. Стоп. Я? спросил Лис, явно не понимая сути дела. Почему я? Ты лучше всех на корабле разбираешься в погружениях на большие глубины, спокойно ответил Ленориус. Нажав на кнопку управления тренажером, он заставил нескончаемый лабиринт убраться в стенки бассейна, а шлюзы разомкнуться. С заданием, которое я тебе дал, не справился бы никто из моих солдат. В них нет самого главного опыта. А у тебя его более чем достаточно. Так что мой выбор очевиден. Спасибо за столь лестные слова, сказал Лис, сняв маску и капюшон с головы. Положив их на бортик, Лис начал плыть к лестнице. Надеюсь, я вас не подведу. Я уверен в этом, сказал Линориус, подав руку поднимающемуся по лестнице лису. Втащив его на бортик, Линориус продолжил: Ты профессионал своего дела. Вся надежда только на тебя. Спасибо, улыбнулся лис. Мне очень приятно это слышать. Кстати, а как там мой приятель? Он ждет тебя в каюте. Он сказал, что хочет тебе кое-что передать. Хорошо, сказал Лис. Я приду. Но что же со снаряжением? Я ведь не поплыву с пустым баллоном. Не волнуйся, я обо всем позабочусь, ответил Линориус, добрым взглядом окинув своего ученика. А ты иди подкрепись и офицер на секунду задумался. Отдохни, что ли. Хорошо, сказал Лис, нащупав на спине язычок. Зацепив его когтями, он одним движением расстегнул молнию. Сняв ласты и стянув себе мокрый гидрокостюм, наш герой, вывернув его наизнанку, повесил его сушиться на скамью. Отыскав свою пилотскую шапку, ставшую его неофициальной визиткой на корабле, он надел ее на голову, вставив мокрые уши уширванные прорези. Поправив на ней очки, Лис неожиданно для Ленориуса отряхнулся, тем самым забрызгав офицера с ног до головы. Ой! Васликнул Лис неловко пожав плечами. Извините, господин офицер. Я по привычке. Ха, ничего страшного, сказал Элинориус, мягко и открыто улыбнувшись. Взяв одно из полотенец, он снял офицерскую фуражку и легким движением вытер капли воды с морщинистого лица. Что ж, как только мы будем подлетать к Йолнеру, иди к выходу. Я буду тебя там ждать со всем необходимым снаряжением. Идет?» «Договорились!» Задорно, чуть было не запев от радости, ответил лис. Засмеявшись в ответ, офицер Линориус обратил свой взгляд на потолок. Эх, помню себя таким же, переполненного мечтами, амбициями, стремлениями и тяги к приключениям. Посмотрев на лиса, он увидел, как тот смотрит на него словно маленький ребенок, ожидающий очередной великолепной сказки. Нет, дружок. Дядя офицер не сможет сегодня рассказать тебе сказочку. В ответ на слова офицера лис рассмеялся. Собравшись уходить, он снова посмотрел на офицера. Вы ведь будете на связи? Непременно, с твердой уверенностью в голосе ответил старый офицер. Лис, подойдя к двери и допрыгнув до сканера, на прощание посмотрел на офицера своими изумрудного цвета глазами. заблестевшими на лучах ярких ламп, которые освещали просторное помещение бассейна, и как только дверь открылась, лис скрылся в просторном коридоре палубы. Столовая гиперборея в час обеда представляла собой великое столпотворение. Весь корабль, желая набить свои желудки свежей порцией невкуснейших блюд, собрался здесь, чтобы набраться сил для очередного тяжелого трудового дня. Звон тарелок Возгласы поваров, шипение масла в раскаленных печах, шумный говор членов экипажа. все это прекрасно передавало атмосферу единого братства, коим являлась команда Гипербории. За одним из столиков, получив стандартную порцию, в одиночестве сидел лис, быстро уплетая за обе щеки ароматный куриный суп, чей неповторимый вкус сладко ласкал за язык нашего героя. Он понимал, что перед заданием ему необходимо было хорошенько подкрепиться. и поэтому, не стесняясь, перерабатывал все, что было у него на подносе. Увлеченный процессом легкого черевоугодия, он не заметил, как напротив него присел дракон, поставив поднос сочным куском говядины перед лисом. "Как тебе сегодняшнее меню?" спросил дракон легким движением когти, отрезав сочный кусок сырого мяса. Насадив кусок на коготь, он с удовольствием отправил его в пасть. Ну, вроде как очень даже неплохо. "Это точно", согласился Лис, отхлебнув ложку супа. "Иногда мне кажется, что мы не на военном корабле находимся, а в каком-то дрейфующем в космосе ресторане. Кормят как в отеле все включено, ей-богу. Хочешь, возьми мое!» – предложил Дракон, искренним и теплым взглядом посмотрев в глаза Лиса. Тот, с подозрением покосившись на своего чешуйчатого друга, пододвинул тарелку с мясом к себе. "Не бойся," Я ничего туда не подложил. Тебе нужно набираться сил перед заданием. Спасибо, отблагодарил дракона лис и приступил к поеданию новой порции. Не стал бы я так налегать на еду, дружок, сказал неожиданно присевший за стол Айнан. На подносе у него был лишь салат и хлеб, покрытый тонким слоем масла. Тяжело плыть будет. Плыть куда? поинтересовался Лис. Ну, ты ю. Вмешался, запрыгнувший на скамью Норвин. Тебя еще не просветили? Лис отрицательно замотал головой. Да уж, протяжно сказал гном, почесав густую бороду каштанового цвета. Куда только командование смотрит. Он хотел было что-то сказать, как вдруг его прервал голос Эренса. Как жизнь, первоклассники? Вижу, что живёте как стадо диких зверей. Он обратился к лису. А ты в курсе, пушистик? Что перед купанием нельзя налегать на жирное. Утонешь и не всплывешь, А снаряжение у тебя там. Эрн с жестом показал, что лиса будет несладко нести все это на себе. Серьезно? Не поверил лис, отставив в сторону тарелку. И что же там такое? Увидишь, сказал Норвин. Но на оружие тебе места не хватило. И зря вступил в разговор Шорган, плюхнувшись со всего размаху на скамью. Откусив кусок сочного стейка с кровью, который он бесцеремонно держал в руке, он продолжил говорить с набитым ртом, чавкой, выпирающей вперед нижней челюстью. "Молешь, то можете вы там встретиться?" "Не надо его пугать", сказал дракон, глядя на испуганного лиса, который никак не мог засунуть в рот последнюю ложку супа. Если будет спокойным душой, у него все получится. Все правильно, подметил Айнан. Главное это спокойствие. Это только после хорошего ствола, мой длинноухий друг, сказал орк. С этого момента между сидевшими за столом начался спор, переросший в шумный гвалт на всю столовую. Дракон, посмотрев на выход, увидел офицера Линориуса, подзывавшего их с лисом к себе. Нам пора. сказал чуть слышно дракон, отодвинувшему от себя тарелку лису. Оставим спор на них. Бери рюкзак и пойдем. Хорошо, сказал лис, и аккуратно спрыгнув со скамьи, взял снаряжение и направился вслед за драконом к выходу из столовой. Приметив офицера Линориуса, который смотрел на карманные часы, дракон спросил его, заставив офицера обратить внимание на подошедших товарищей. Офицер Линориус: Пора "Пора", сказал офицер, закрыв старые карманные часы. Развернувшись, он последовал к лифту. За мной, наши герои последовали за ним. Как только лифт оказался на палубе командного центра и открыл свои металлические двери, наши герои пошли вслед за офицером по направлению к главному выходу. Зайдя в предбанник корабля, Лис приметил на столе три баллона, скрепленных между собой при помощи крепких каучуковых лямок. От них тянулся один резиновый шланг, на конце которого был закреплен черный регулятор, оканчивавшийся резиновым загубником. Возле него лежал странный прибор, который напоминал сенсорный дисплей. Линорию подойдя к скамье, кинул Ли рюкзак со снаряжением, сказав: "Так, ребятки, дело такое. Мировинг сказал, что мы будем на Юльнюре где-то через 10 минут. На этой планете есть только один маленький остров. Но не успел Элинориус договорить, как его прервал мягкий бас капитана Ширланда, вышедшего из кабины пилота, на котором мы и расположимся после твоей высадки. К неслыханной радости дракона и лиса, все раны капитана исчезли, и теперь он, как и прежде, сиял оптимизмом и излучал тепло и доброту. Капитан Ширлленд посликнул лис, спрыгнув с плеча дракона. Вы поправились? Ха. Скажи спасибо своему дружку. Капитан с энтузиазмом посмотрел на дракона. Тот приветливо улыбнулся в ответ. Ха. Он меня фактически вернул на 10 лет назад, ширланд рассмеялся. Однако, вернемся к плану. Как я уже сказал, мы расположимся на самом маленьком островке, который находится неподалеку от пещеры. Правда, нырять ты будешь не с берега, а с корабля. Это не проблема, заверил капитан Алис. Я еще и не такое смогу. «Рад это слышать, дружок, сказал Шёрланд, широко улыбнувшись. "Сэр!" раздался из кабины голос Мировинга. "Мы почти на месте". "Отлично, Мировинг. Веди нас к пещере", Капитан обратился к Лису. "Пора. Надевай все, что тебе понадобится. Ничего не забывай". Лис молча кивнув в ответ, направился к столу, где лежало все необходимое снаряжение. Три скрепленных вместе в баллона сжатым воздухом, с прикрепленным наверху шлангом с регулятором, лямки, на которые непосредственно крепился баллон, красно черный гидрокостюм с капюшоном, ласты, маска и трубка, пояс с нагрузкой, водолазный нож и компьютер для связи. Взяв гидрокостюм, Лис расстегнул молнию сзади него и начал натягивать его на себя. Он был сосредоточен, как никогда. Внезапно Он почувствовал легкое прикосновение к плечу. Обернувшись, он увидел дракона, который держал в руке веревку, на которой болталась его чешуйка ультрамаринового цвета. "Возьми", сказал дракон, протянув подарок лису. "Эта чешуйка однажды спасла меня от пули. Пусть она тоже тебя оберегает". "Спасибо", сказал лис, приняв необычный подарок-оберег, надев его на шею. он продолжил надевать гидрокостюм. Просунув передние лапы через рукава, лис, дотянувшись до язычка, застегнул молнию водолазного костюма. Оставался только капюшон. Натянув его на голову, он просунул через разверное отверстие в нем свои уши-треугольники. Далее он взял со стола маску и начал протирать линзы. Удостоверившись, что обзор из маски получился хорошим, он надел ее на голову и отодвинул на лоб. Затем Протиснув лапы через лямки увесистого акваланга, он потуже затянул их и застегнул крепление на груди. Акваланг оказался настолько тяжелым, что Лис чуть не опрокинулся назад, но дракон, вовремя подставивший свою когтистую лапу, удержал его. Скоро подлетим, раздался голос Мировинга из кабины. «Сто метров осталось. Хорошо, ответил Лис. Я почти готов. С этими словами он взял ласты И начал надевать их на задние лапы. И вот, когда лис был уже полностью готов к погружению, гипербари неподвижно завис в метре над прозрачной водной поверхностью. Дверь открылась, и влажный, пропитанный морской свежестью воздух заполнил кабину пилота и предбанник гипербории. Из шлюза открылся неописуемой красоты пейзаж морской поверхности. Изумрудная вода, похожая на огромный океан зеленки, Играючи перерастала в небольшие волны, разбавлявшие почти полный штиль. Легкий океанский бриз обдувал морду лиса, колыша рыжие уши-треугольники. От бескрайней водной гладью соединялись два пурпурных солнца, проливая тусклый свет на белоснежную обшивку Гипербории. Это просто Лис хотел было выразиться крепким словцом, но тут его прервал голос офицера Ленориуса. Неописуемо красиво. Девитет хотел сказать: "Я про?" С этими словами он широко и открыто улыбнулся. Именно так, офицер Линориус. Именно так, сказал Лис, рассмеявшись. Дракон, стоявший позади своего пушистого друга, отреагировал также. "Что ж, времени у нас не очень много, поэтому скажу все как можно быстрее", сказал Линориус и полез в карман своего офицерского мундира. рыс с нем, Он достал из него небольшой компьютер, который Лис забыл взять со стола. Держи. Он протянул компьютер Лису. Будешь поддерживать с нами связь. А как он работает? спросила Лис, беспорядочно тыкая в экран. Линориус, встряхнув компьютер, заставил его крохотный экран зажечься, и в ту же секунду перед Лисом появилось изображение кабины пилота и Миро Винга, сидящего в кресле и умиротворенно попивавшего утренний кофе. Заметив лиса по ту сторону экрана, он отодвинул кружку и быстро посмотрел в экран. А, "Здравия желаю, офицер Линориус." Отрепортировал Мировинг, вытерев следы от кофе с уставшего лица. "Какие будут приказания?" "Вольно", сказал офицер. "Просто проверка связи. Можешь дальше трапезничать." "Есть, трапезничать", сказал Мировинг и в ту же секунду засунул в рот кусок бутерброда, захваченного им с столовой за завтраком, проживав его И как можно быстрее проглотив, отважный пилот демонстративно блезав пальцы, сказал лису: Если что вдруг, пиши мне. Я попытаюсь чем-нибудь тебе помочь. Писать? спросил лис. А как? Тут же боквы совсем микроскопические. Ха, чудак ты хвостатый. усмехнулся пилот. Надень его на лапу, и компьютер подключится к твоей нервной системе. Думаешь, что хочешь написать, и этот малыш сам все сделает. Попробуй. Повертев компьютер в лапах, лис аккуратно нацепил его на правое запястье. Как только компьютер прикоснулся к лапе, миниатюрные шипы вонзились вплоть лиса. Он еще никогда не испытывал такой дикой боли. Сжав зубы и громко простонав, пушистый талисман Гипербории чуть не свалился за борт, но лапа дракона, вовремя подхватившая его, не дала ему этого сделать. Тяжело выдохнув, Лис сказал: Ай, Миравинг, ты чёртов садист. Что это за штука? Быточный инструмент или что-то высасывающее мою кровь? Ай. Успокойся, донесся оптимистичный голос пилота из кабины. Лучше посмотри на экран. Лис посмотрел на экран и увидел свои материализованные мысли, выведенные в восклицательное предложение. Он уже было хотел спросить о возможности такого общения, но голос Мировинга прервал его. Эта штука поможет тебе общаться со мной под водой. Говорить ты там не сможешь, поэтому я подумал, что писать тебе будет намного легче, а еще легче думать, о чем написать. Попробуй сконцентрироваться на каком-нибудь слове, которое ты хочешь написать. Лис, с восторгом посмотрев на необычный девайс, сконцентрировался на предложении, которое он хотел бы написать. Почти мгновенно на экране засветились слова: "Эрен скозёл". Увидев строгий взгляд дракона на себе, Лис виновато улыбнулся и поспешил спросить Мировинга, как стереть предложение. <связь> "Нажми на красную кнопку", ответил Мировинг, еле сдерживая себя от того, чтобы не засмеяться. Лис так и поступил. В ту же секунду сообщение удалилось. Увидев рядом с красной кнопкой зеленую, Лис спросил: Насколько я понял, если нажму на зеленую, отправлю сообщение, так? «Все верно. Ответил пилот, выглянув в дверной проем. Два солнца как раз начинали садиться, проливая мягкий малиново желтый свет на океанскую поверхность. Всё, пора. Лис, кивнув головой, присел на край проема, свесив лапы над океанской поверхностью. Надев маску на глаза, Он проверил наличие воздуха в баллонах. Удостоверившись, что все в порядке, Лис вставил в пасть регулятор, как следует его поправил и жестом показал: "Я готов. Удачи", сказал Дракон и подтолкнул Лиса вперед. Придерживая лапой регулятор, Лис устремился к водной поверхности. Еще секунда, и наш пушистый герой с плеском падает в воду, исчезая под синевой необъятного океана. Выпустив из легких углекислый газ и посмотрев на пузырьки воздуха, игриво устремившиеся к поверхности, лис сквозь линзы маски начал осматриваться по сторонам. Перед его глазами открылась картина неподвластная самым смелым ожиданиям и потоком воображения. Вокруг него, кружась в хаотичном хороводе, гнались на перегонки сотни маленьких существ, покрытых странными объемными узорами. Эти существа были похожи на бабочек, которые буквально летели в толще воды, отталкиваясь маленькими крылышками отводных потоков. На их крыльях различались маленькие бугорки, соединявшиеся между собой тонкими полосками, еле различимые невооруженным глазом. Покружившись несколько секунд вокруг озадаченного лиса, рой морских бабочек, собравшись в импровизированный ковер-самолет, с невиданной синхронностью запорхал в неизвестном направлении. Пораженный этим прекрасным зрелищем, Лис начал плыть вниз, все больше и больше отдаляясь от поверхности воды. Чем больше он погружался в синего океана, тем больше он удивлялся необъяснимой природе Йолнера. Буквально через каждые пять метров его окружали новые, неизвестные ни одной из наук существа: рыбы, у которых вместо плавников были похожи на турбинки и каналы, которые фильтруя воду выталкивали хозяев вперёд. переливавшиеся всеми цветами радуги крошечные бовидные моллюски, забавно передвигавшиеся роями то вверх, то вниз, изображая колыхание флага какой-нибудь сказочной страны. Огромные, почти доходившие до размеров небольшого корабля существа, напоминавшие гигантские торпеды, парили в водной толще, отталкиваясь от водных масс здоровенными крыльями треугольниками, создавая посади себя водные вихри. Засмотревшись на необъяснимых существ, Он не заметил, как на него несется огромная рыбина, раскрыв огромную беззубую пасть. До смерти перепугавшись, лис остолбенел и как можно теснее сгруппировался, затаив дыхание. Но ни один атом его тела даже не задел рыбу. Она была пустой изнутри. Фактически, она представляла собой огромное колесо с плавником наверху. Как она могла плыть? Лис не мог себе представить даже в самых смелых мыслях. проводив взглядом странную рыбу, лис продолжил свой путь сквозь толщу воды. Поверхность была уже далеко, когда лис заметил неимоверных размеров подводную скалу, возвышавшуюся над безмолвным морским шельфом. Скорее всего, она была даже больше, чем та гора, с которой он спускался на Мелитолапасе. Заросшая множеством водорослей и освещенная светом сотен тысяч люминесцентных растений, издали напоминавших водоросли, Она гордо стояла среди множества обломков грубой океанской породы. Неожиданно наслаждение живописным видом окрестностей приложило жуткая боль в ушах, отчего лис схватился за голову. Громко простонав, он осознал, что забыл сделать продувку ушей. Зажав нос лапой, он выдохнул углекислый газ. Боль сразу же утихла. Переведя дыхание и утихомирив пульс, Лис продолжил свое погружение к неизвестной скале. Подплыв к спалинской возвышенности, освещенной ярким светом растений, наш герой остановился на месте. Стараясь удержаться на плаву и размеренно дыша, он посмотрел на компьютер. Отключив спящий режим, он мысленно набрал текст сообщения. На экране высветилось: "Я тут, тут на огромный, огромный город наткнулся". Послушайте, Послушайте, просто потрясающее потрясающе. зрелище. Жаль, вы этого не видите. Только одна загвоздка. Куда как мне плыть, плыть дальше? Нажав на кнопку, лис отправил сообщение на гипербарий. Через минуту ожидания на его дисплее отобразился ответный текст. Рада, что ты в порядке. Карта шельфа показывает, что в этой горе есть узкий проход, который находится в правом верхнем углу этой возвышенности. Как показывают приборы, Наш, наш объект, объект находится, находится где-то внутри этой горы. Немного погодя на компьютер Лиса пришло еще одно сообщение. Как, как у тебя с воздухом? Лис, посмотрев на манометр, ответил: "Всё в порядке, только четверть израсходована". Немного погодя пришел ответ: "Хорошо. Хорошо. Береги, Береги себя. Но если у тебя закончится воздух, воздух мы тебе не ничем, ничем не сможем помочь. помочь". Лис, осознав всю серьезность своего положения, ответил. Я понял. Направляясь к горе, конец, конец связи, и продолжил свой путь к таинственному пику. Доплыв до правого верхнего угла горы, лис начал рыскать глазами в поисках прохода. И вот, среди множества светящихся растений, он обнаружил узкий проход, ведущий в темный тоннель. Его обрамляли сотни светящихся водорослей и различных растений, будто специально привлекая внимание любой живности. Осознав, что проплыть дальше просто так не удастся, Лис не спеша подплыл к проходу и расстегнул ремешок, закреплявший акваланг. Еле удержав его, наш герой, не вынимая из пасти регулятора, продвинул баллон в группе тоннеля. Проталкивая акваланг вперед, он медленно направился навстречу неизведанному. Безмолвная темнота, которой насквозь был пропитан узкий проход, окружала бесстрашного Лиса на пути к цели. Только тихие звуки вдоха сжатого воздуха и бульканье пузырьков углекислого газа проскальзывали сквозь чуткий слух нашего героя. Сквозь линзы маски он отчетливо видел все неровности и шероховатости пещеры, в том числе и крошечных созданий, и юрко ползавших по скалистому потолку, которые изредка напоминали миниатюрных пауков сенокосцев Кончики его пушистых ушей ощущали легкие прикосновения каких-то непонятных существ. напоминавших морских звезд Что это были за существа и чем они его трогали, лис знать не хотел. Воображение как назло, проецировало образы самых жутких существ, которых знал наш герой. Внезапно, когда лис проплывал очередной метр, акваланг вдруг исчез из поля зрения лиса. Но самое страшное было то, что под силой тяжести падающего акваланга регулятор вылетел из его пасти, заставив затаить дыхание С ужасом проводив взглядом последние пузырьки тонувшего акваланга, Лис запаниковал. Теперь последнее надежда на выживание ускользнула от него в неизвестность. Метнувшись к месту исчезновения, Лис понял, что акваланг провалился в дыру, которая являлась началом глубокого колодца. Осознав, что медлить нельзя, наш герой быстро поплыл внутрь шахты. Сердце колотилось как бешеное, организм отчаянно требовал воздуха. С ужасом Лис почувствовал, как его задние лапы начинают биться в конвульсиях, еле двигая его вперед. Грудная клетка начинает дергаться то вперед, то назад, отчаянно моля хозяина о порции кислорода. Из легких начинает выходить в пузырьках последний воздух, оставшийся в организме. И вот, обезумевшими зрачками, наш герой замечает спасительный акваланг, из которого мелкими пузырьками сочится живительный воздух. Считанные метры остаются до регулятора. Мозг отчаянно сигнализирует о том, что кончина близка. Схватившись в реакции безусловного рефлекса одной лапой за горло, лис, издав отчаянный вопль, хватает регулятор, лёгкий дела инстинктивный вдох. Наш герой спасен. Заметив, что пузырьки воздуха снова выходят из регулятора, лис облегченно выдохнул и успокоился. Подняв голову, он наконец-то увидел конец тоннеля. который открывал вид просторной пещеры, освещённой ярким голубым светом. Переведя дыхание, он медленно поплыл навстречу таинственному яркому источнику. Спустя полчаса утомительного погружения наш герой наконец-таки добрался до пещеры. Выплыв из тоннеля, он оказался в огромном пещерном озере, в котором плавали множество мелких рыбешек и моллюсков, светившихся всеми цветами радуги. Делая воду похожей на разноцветный сироп. Нацепив акваланг на спину и застегнув крепление, Лис посмотрел наверх. Каково же было его счастье, когда он увидел, что пузырьки воздуха растворяются на поверхности. Еле сдерживая себя от восторга, он неспешно направился к поверхности пещерного водоема. Делая декомпрессионные остановки, наш отважный герой медленно приближался к желанному месту. Как только голова показалась на поверхности, Лис вынул из пасти регулятор и полной грудью вдохнул чистый пещерный воздух. Его переполняло чувство неповерной гордости. Совершить такое погружение, причем в неизведанной обстановке, в условиях стресса и волнения, удалось бы совершить не каждому, пусть даже и опытному водолазу. Осмотревшись по сторонам, он снял маску и насквозь выморщил капюшон гидрокостюма. Перед ним открылся поражающее воображение вид. Стены пещеры представляли собой огромные барельефы, на которых были искусно вырезаны непонятные существа. Взобравшись на каменистый выступ и внимательно рассмотрев изображение, он с удивлением заметил, что они напоминали тех самых каменных исполинов, которых они с драконом видели на Мельтельпаласе. Те же самые пирамидавидные головы, тонкие конечности, И метрически правильной части тела. Поглощенный рассматриванием поражающих воображения масштабных гравировок, Лис вдруг почувствовал вибрацию на лапе, который был прикреплен компьютер. Посмотрев на экран, он заметил сообщение: "Как, как ты? У тебя, тебя все в порядке? Мы за тебя, тебя все волнуемся". Волгуемся. Расстегнув ремень на груди, он с облегчением снял с себя акваланг. «И здесь не даёт покоя. «Черти!» – сказал лис, снимая с левой лапы ласту. Можно подумать, за это время случилось что-то важное. Сняв правую ласту, лис поставил обе на каменистую поверхность пещеры рядом с акволангом. Ой. Так-так. часть портала, говорите? Наш герой забавно подвигал губами. Где же, скажите мне на милость, эту древнюю штуку искать? Не успел он сказать следующее предложение, как компьютер на его лапе снова завибрировал. Посмотрев на дисплей, он увидел полное злобы сообщения. "Если ты, самонадеянный кусок шерсти, сейчас, сейчас же мне не ответишь, я из себя шубу сделаю". "Старый слизнёк". С отвращением сказал лис, плюнув на скалистую поверхность. Можно было бы и повежливее. Набрав сообщение цел я цел. Он нажал на кнопку отправки. Через минуту пришло ответное сообщение. Это, Это хорошо. хорошо. Значит, Значит, не все так, так плохо. плохо. Уже работает. Видишь что-нибудь? Оглядевшись по сторонам, Лис не мог поверить своим глазам. В потолке пещеры, обливаясь солеными слезами, висел колоссальных размеров корабль, не похожий ни на один из известных галактики типов. Чтобы представить его размеры более подробно. гиперборей составлял где-то одну десятую от его величины. Выглядел он как огромный равнобедренный треугольник со средним по высоте бугром в верхней части. Двигателей и других приспособлений для полета на фюзеляже видно не было, равно как и кабины пилота, шасси и прочих атрибутов летательного аппарата. Исполинский вид корабля заставил Лиса остолбенеть. И вместо всех назревших в его мозгу слов и выражений насчет этой махины глодка издала один единственный звук. Вау. Такого зрелища он никогда еще в своей жизни не встречал. Черт, «Черт возьми, воскликнул от радости Лис, чувствуя, как от восхищения хвост начинает хлестать его по бокам. Жаль, они этого не видят. Активировав компьютер на руке, он мысленно набрал сообщение: Вы не представляете, что я нашел. Просто вынос мозга. Здесь что-то похожее на корабль, огромный треугольник, огромный мать его металлический треугольник. Я не знаю, как эта штука может летать, но по всей видимости она порхала как бабочка в свои лучшие годы, отправив сообщение, лис направился к железной махине. Гробовая тишина, окружавшая нашего героя, никак его не настораживала. В огромном зале не было ни души. Только звук множества падающих капель и поступь маленьких лап окружала его во время импровизированной туристической прогулки. Казалось бы, что могло быть оставлено здесь живого, тем более способного причинить вред. Здесь же не было ни одной живой души. Опасное заблуждение. Так, как бы мне забраться на этот кораблик? Высказал свои мысли вслух Лис. Почему вслух, согласитесь, немного скучновато только и делать, что молчать во время важной операции. Да и страшновато как-то. Тем более, всегда приятно поговорить с умным собеседником. Атревожно-голубая. Вот не могли Я что ли, ковровую дорожку протянуть, протянуть, не понимаю. Гости так к ним нечасто наведываются. Осмотревшись по сторонам, наш пушистый герой заметил свисавший с крыльев толстые лианы. Выросли на фюзеляже в ходе нескольких сотен тысяч лет простоя корабля. Подойдя к одной из них, лис подергал ее. Вроде бы крепкая штуковина, не лестница, но все таки лучше, чем ничего. Обхватив лапами свисавший росток, лис начал не спеша карабкаться вверх. На середине пути его чуткий слух на секунду уловил какой-то странный скрежет, похожий на металлическое клокотание. Сердце замерло в груди. Лисис погна нагляделся по сторонам. Вокруг никого не было. Только привычный стук капель раздавался по пустынной пещере. Спокойно, дрог. Спокойно, с дружелюбием в голосе сказал Лисис успокаивающим тоном самому себе, продолжая карабкаться по леги. Просто ты сжатым воздухом передышала, вот и все!» Но вновь раздавшийся грокот заставил его карабкаться быстрее. Панически перебирая лапами, Он не заметил, как оказался у фюзеляжа. С удивлением посмотрев на шершавую металлическую обшивку, Лис сказал: "Ничего, ничего себе. Страх действительно творит чудеса. Подождите. Кто сказал, что я боюсь? Я не боюсь. Я же безбашенный Лис. Мне все нипочем!» Повторный рокот заставил Лиса вжаться в лиану от ужаса. "Ладно. Ладно". Э-э Я погорячился. Наверное, мне стоит, стоит быть и поосторожнее». Сглотнув комок, застрявший в горле, Лис продолжил карабкаться вверх по лиане. Вот уже и вход. Обросший множеством непонятных растений, облюбовавших новый металлический дом, он едва ли напоминал о былых временах, когда это воплощение инженерной мысли бороздило просторы необъятого космоса на зависть всем своим родственным по назначению братьям. Теперь же Словно древняя корыта. звездолёт отживал тысячелетия в этой богом забытой дыре. Оттолкнувшись от лианы, лис прыгнул в открытый проход. Он был в несколько раз больше прохода Гипербории, и скорее всего, представители экипажа этого космического аппарата были намного больше и выше, чем те же самые Мировинг или Ширланд. Внутри корабля было пусто: ни приборов, ни кресел, ни штурвалов. только какие-то странные металлические кустарники, произраставшие по всей площади огромного отсека. Ну и хрень. С нескрываемым удивлением пробормотал Лис, осматривая останки корабля Исполина. Неужели она когда-то летала? Уму, Уму непостижимо. Хм, так, вернёмся к нашим, нашим баранам. Он начал осматриваться по сторонам, вглядываясь в каждый квадратный метр корабля, в надежде найти что-то похожее на фрагмент портала. Его окружала пугающая и в то же время успокаивающая тишина. Подходя к хвосту летательного аппарата, он наткнулся на небольшую пиктограмму, изображавшую несколько существ, державших что-то напоминавшее пирамидку. От пирамидки исходили волнистые линии, переплетавшиеся в странные узор. Интересный рисунок. Лис начал рыскать в поисках таинственного предмета, осматривая каждый уголок. Каждую пять фюзеляжа он нигде не мог найти того, что могло бы хотя бы издали напоминать предмет, изображенный на стене корабля. Где же ты, чертова штуковина? Внезапно он почувствовал вибрацию на лапе. Посмотрев на монитор, он увидел сообщение от мира Винга. Корабль, наверное, просто бомба. Мне Я бы на таком полетать. Как у тебя дела? Нашел, нашел что-нибудь? Что Мысленно набрав сообщение, Лис отправил ответ: Да, в одном месте есть странный рисунок пирамидки, которая, по всей видимости, и есть наш артефакт. Но эта хрень настолько огромна, что я просто не знаю, где его искать. Зачем было строить такие огромные корабли? Через несколько секунд последовал ответ. Ничем не могу помочь. Гипербары не подводная лодка, сам понимаешь. Спасибо, капитан очевидность. Усмехнулся Лис, продолжив искать ключ. Устало выдохнув, Он вдруг заметил небольшой предмет, запутавшийся в тугом шаре из лиан. Подойдя поближе, лиса осторожным движением когтя разрезал одно за другой тонкие лианы. Как только последний росток был обрезан, на пол с тихим металлическим звуком раздавшимся по всей пещере, упал железный тетрайдер. Подняв его, лис с интересом начал его рассматривать. Этот тетрайдер был обрамлен причудливыми волнистыми узорами. переплетавшимися и соединявшимися в странные знаки, похожие на какую-то разновидность клинописи. Осознав, что это может быть тот самый предмет к за которым они сюда прилетели, Лис с гордостью написал: «Пляшите! похоже, Плешите я наконец нашел его". Через минуту последовал ответ: "Отличная, Отличная работа. работа, молодец. молодец. Давай, Давай бери, бери его и, и возвращайся и на корабль. корабль". Переполненный гордостью, Наш герой, в предвкушении похвалы всей команды, направился к выходу. "Хэ, проще, проще простого", сказал Лис, подкинув вверх артефакт и не спеша направившись к выходу из корабля. "Как, как два, пальца два пальца в розетку". Я бы так не зарекался, дружок. Послышался гробовой металлический голос, и в ту же секунду что-то огромное обхватило заброшенный корабль и вырвало его из стены. От неожиданного толчка Лис влетел в металлическую обшивку покореженного судна. Не успев оправиться от удара, наш герой почувствовал, как фюзеляж начал падать вниз. "Пресвятые предки, что, что это за хрень?" Заорал испуганный Лис, вцепившись в какой-то металлический поручень. Он чувствовал, как фюзеляж с неимоверной силой крутится в воздухе, ударяясь о скалистые стены пещеры. Но не успел наш герой как следует испугаться, как сильный удар потряс изуродованный фюзеляж. От мощного удара Лис не удержался и выпустил из лап поручень, упав на потолок корабля. Дикая боль пронзила его спину. Внезапно все стихло. Эх, ничего себе. Надеюсь, это все на сегодня. Еле слышно простанав, Лис попытался встать на лапы. Как вдруг в метре от его головы, прорезав обшивку словно нож масла, Воткнулась остро, как самурайский меч металлическая пика. В ту же секунду, когда лис от Тужеса вжался в покорёженную обшивку, пика разрезала фюзеляж, и в прорези с неимоверной силой вошли две гигантские клешни. С ужасом наблюдая, как клешни раздирают обшивку, лис от ужаса застыл на месте, как вкопанный. И вот, когда клешни сделали свою работу, в рваном проеме показалась исполинская голова чудовища. Лиса пожирали взглядом две пары огромных оранжевых глаз, ише прикрывавшимися двойными веками. Ужасающих размеров пасть с тремя рядами острых как бритва исполинских зубов испускали запах поржавевшего металла. Из железного черепа, словно небрежно причёсанные волосы исходили сотни наростов и шипов, из которых были видны остатки растерзанных в клочья туш. Не в силах пошевелиться, лис с трепетом смотрел на приближающиеся щупальца. Как только оно обхватило лиса за лапы, чудовище загробным металлическим голосом проклекотало: "Вот ты попался, дружочек". В этот момент лис почувствовал, как это нечто тащит его из корабля. Вспомнив про тот трайдер, лис в последний момент схватил его свободной лапой. В ту же секунду щупальце вытащила несчастного лиса из корабля и выкинула, что чтои силой из раздробленного фюзеляжа. Полёт длился недолго. Преодолев за несколько секунд метров 30, лис со всей силы упал в водоем. Раздался громкий всплеск воды, и лис почувствовал, как его многострадальные кости и партию барабанщика рок-группы. Еле удержавшись на плаву, лис осознал, что не может пошевелить правой передней лапой. К счастью, тетрайдер был в это время в его левой лапе, поэтому каким-то чудом он не вылетел и не исчез в глубине водоема. Увидев на краю водоема акваланг, лис Собрав последние силы, поплыл к нему. Все тело ныло от ушибов и ссадин, причиненных падением. Сломанная правая лапа безжизненно болталась на водной поверхности, а ушибленные легкие, сдавливавшие грудь, заставляли лиса отхаркиваться красными сгустками крови. Но лис не сдавался. Он знал, что от него зависит судьба всей миссии. Превозмогая жуткую боль, наш герой медленно приближался к спасительному аквалангу. Ты от меня не скроешься, мелокая сука плотная Раздался голос из конца пещеры. Обернувшись, лис с отчаянием заметил, как к нему приближается то самое чудовище, которое чуть не превратило его в кровавую лепешку. С этого расстояния он смог увидеть его во всей ужасающей красоте. Его издававший металлический лязг тела напоминало туловище какого-нибудь древнего динозавра, по габаритам не уступавшим теплодоку. Из верхней половины тела произрастали десятки длинных конечностей, на концах которых, ощетинившись, прорастали острые лезвия. Массивный хвост, по бокам которого возвышалось несколько турбин, широкими взмахами обрушивал вековые куски горных пород. Огромная голова, которая напоминала голову рыбы-молота, была усеяна сотнями острых металлических шипов, держалась на острой шее. Живым ты отсюда не выйдешь. Я не позволю тебе скрыться с наследием Круноан сестёр. Я разможу тебя по стенке. Попробовать ними железяка, сказал Лис, нацепив акваланг. Прикрепив артефакт ремнем к шее, он надел на глаза маску, вдох... вставил в пасть регулятор и быстро спрыгнул в воду. Не успел он успел сделать первого вздоха, как над его головой раздался жуткий треск. Посмотрев вверх, он не поверил своим глазам. Огромная тварь дробила вековую каменную породу, прогрызая себе путь в толще гранита и камня. Решив, что задерживаться в пещере нет смысла, лис быстро поплыл в тоннель, надеясь ускользнуть от зубов и острых лезвий страшного чудовища. Миновав узкий лабиринт Лисс наконец-то увидел вдалеке светлую поверхность океана. Нацепив акваланг на плечи, он что есть мочи начал плыть по направлению к поверхности. Ему казалось, что опасность уже позади, и все приключившееся с ним было лишь кошмарным сном. Но внезапно раздавшийся треск позади развеяло все его призрачные надежды. Обернувшись, он с ужасом увидел, что ужасный металлический стражи наследия Крунансистеров, обуянные жаждой крови, разрушая горные массивы, несется прямо к нему, чтобы оставить кровавый сувенир на своих острых орудиях смерти. Сердце лиса, ощущая опасность гибели, начало перекачивать всю незадействованную кровь к уставшим мышцам, чтобы уйти от неминуемой гибели. Лис греб ластами, что есть мочи, насколько позволяли ему уставшие мышцы, и груз в виде запаса живительного воздуха, являвшимся единственным источником его выживания. На его скорости было явно недостаточно. Буквально в нескольких метрах от поверхности он вспомнил про персональный компьютер. Посмотрев на него, он как можно быстрее набрал сообщение. Мировинг, мне нужна помощь. помощь. Наш герой только и успел отправить его, как что-то острое с огромной силой вонзилось в его плоть. Издав короткий крик, наш герой выплюнул из пласти регулятор. Он понял, что не успел Перед глазами промелькнул черный регулятор, из которого исходили крошечные пузырьки воздуха. Затем алая кровь из пробитого брюха, непроглядной пеленой начала застилать линзы его маски. Уши приглушенно слышат шипение пузырьков воздуха, выходящих из баллонов. Лис чувствовал встречные потоки воды на своем затылке, в то время как его взгляд сошелся со взглядом чудовища. Его огромные оранжевые глаза С упоением смотрели на погибающую душу. Алис, испуская последние пузырьки воздуха из поврежденных легких, смотрел на своего убийцу, улыбаясь, словно плюя старухи смерти в лицо. И вот наконец поверхность. Сквозь брызги волн Лис поднимается над морской гладью, зажатой в тисках пасти ужасного чудовища. Секунды кажутся вечностью. Глаза застилает черное, словно глубокий беспросветный мрак черной дыры пелена. Вот и конец, подумал лис, осматриваясь по сторонам. Что ж, я ведь хотел такой смерти, красивой, эффектной, в замедленном действии. Но никак не ожидал увидеть ее в лице огромной твари, перекусывающей меня пополам. Жизнь полна сюрпризов. Черт. «Черт! У меня Но же еще осталась эта пирамидка. пирамидка. Я ведь не выполнил задачу. Какой позор. В этот момент краем глаза лис увидел приближающийся корабль, напоминавший по очертаниям гиперборей. В этот момент уши лиса уловили звук стрельбы плазменных пушек. Заряды ударились в монстра, расколошматив его брюхо на ошметке металла. Огромная туша буквально разрезанная на две половины с густками плазменной энергии, с плеском упала в голубой океан Ёльнера, подняв огромный столб воды в воздух. Вместе с оторванной головой монстра в океан плюхнулся и многостарадальный лис, насаженный на острые зубы чудовищного стража. Тяжелая туша мгновенно пошла ко дну. Наш герой почувствовал, как его тело соскальзывает с зубов мертвого стража реликвии. И медленно наполняется водой. Из пробитого акваланга еще сочится драгоценный запас легочного питания. Из пасти выходят последние остатки воздуха, приближая скорую погибель. Поняв, что скорее всего уже ничто не сможет его спасти, Улисс проскальзывает последняя мысль. Надо завершить дело до конца. Собрав последние силы, Он расстегивает ремень на шее, хватает артефакт и протягивает его почти лапой к поверхности. Сквозь линзы маски Лис к удивлению замечает фигуру человека, нырнувшего в океан. Что он делает? Кто он? Не успев дать себе ответ на эти вопросы, Лис чувствует, как рука незнакомца хватает его за изорданный гидрокостюм и тянет к поверхности. Присвитыю приветы. прошептал офицер Эрнс, вытаскивая лиса из воды. За Затхаркивающим сгустки крови отважным героем, с неимоверной болью делая самый маленький вдох, сочился кровавый след. "Зачем я сказал Лидориюсу послать тебя на это задание? Пресветые предки, зачем?" Зачем? Вид изуродованного тела самого притироччивого члена команды приводил его в шок. Многочисленные рваные раны из которых кровь текла ручьями, сливаясь с красным цветом гидрокостюма, дыра в брюшной полости, в которой были видны раздробленные кости ребер. Но самое страшное было видеть угасающий взгляд лиса и то, с каким выражением морды он смотрит на офицера. Его покрытые кровью зубы, обломанные в нескольких местах, оскалились в слабой, но искренней улыбке. Так мог улыбнуться только тот Кто встретил смерть лицом к лицу и вышел из этой встречи с высоко поднятой головой. От этого зрелища на глазах старого офицера наворачивались слёзы. Офицер. Что ещё я паршиво Слабо прохрипел Лис. Вот добрый. Так, ещё тебя. лок руках. Его монолог прервал хриплый кашель. Сплюнув сгустки крови, Лис продолжил: "Офицер, вы можете мной гордиться. Задание выполнено". Мокры от слез глаза офицера увидели, как Лис изодранный до кости лапой отдает честь. "Теперь вы можете простить меня за все, в чем я провинился. Молчи, дурень. Молчи. Сорвав маску с морды Лиса и прижав его к груди, еле сдерживая слезы, прошептал старый офицер: "Ты же себе только хуже сделаешь. Ради всего святого, молчи". Обжав своего товарища по команде в объятиях, ворчливо офицер рыдал как маленький ребенок. Капитану Ширланду было больно смотреть на то, как жесткий офицер, умевший раздавать приказы, убивать и казалось, только и думать о службе, обезумев, качает на руках еле живое тело лиса. Офицер Эрнц пробормотал с детской наивностью: "Лис, мы ведь с вами снова друзья, верно?" Да мы и были друзьями, дурачок, <свят> истерично воскликнул Эрнс. Просто я очень волновался за тебя. Я боялся, что ты умрешь. Ты же жизни еще толком -то не видел. Я не хочу терять снова. Офицер еще крепче обнял Лиса. Не хочу. офицер Эрнц. Позвольте. Держащий на руках лиса офицер обернулся. Перед ним стоял дракон, держа в лапе кожаную шапку лиса, с которой свисали узнаваемые всем экипажем пилотские очки. Подумав, что дракон хочет избавить лиса от мучений и проводить в последний путь, офицер вдруг молниеносно развернулся, вскочил с пола и перегородил путь дракону. Нет! Нет! Я не дам тебе это сделать. Он еще жив. е, е ему можно помочь. Офицер Эрнс. Послушайте. Дракон успокаивал обезумевшего от горя полевого офицера. Я смогу ему помочь. Успокойтесь. Он выстровит. Эрнс, посмотрев на стоявших сзади дракона, Шоргана, Айнана Норвина и Ширланда, начал пятиться назад, а затем хотел было что-то сказать. Но вместо этого закрыл лицо руками и рыдая как маленький ребенок, убежал внутрь корабля. Дракон, склонившись над лисом, взял его за лапу и посмотрел в его пустеющие глаза. "Держись. Сейчас все пройдет», — сказал дракон, безотрывно смотря в зелёные глаза своего пушистого друга, наполненные кровью от полопавшихся капилляров. "Только нужно немного потерпеть". Он расстегнул ремни закрепляющие акваланг и осторожно снял раздробленный аппарат с плечи Лиса. Как же больно, пробормотал Лист, дрожащим голосом. И холодно. Мне холодно. Я, я умираю. Не-не-не-не, что ты? Что ты? сказал успокаивающим голосом Дракон, положив лапу на огромную дыру в животе. Он улыбнулся. Это просто ветер. Расслабься и подумай о чуде. Чудес не бывает, сказал лис, простонав от бессилия и боли. На его глазах начали наворачиваться слезы. Это все выдумки. Только в сказках бывают чудеса. А ты поверь, сказал дракон, все так же продолжая улыбаться. И все пройдет». Обещаю. Ты ведь читал Кэрла? Да. И что? Как это поможет мне сейчас, как-то когда... при смерти? Помнишь безумное чаепитие шляпника? В этот момент дракон начал приводить свою лечебную силу в действие. Лис почувствовал, что боль уходит, а в области раны начинает появляться ощущение небывалой легкости. Посмотрев на рану, он увидел лишь яркий белый свет. Испугавшись, лис, переполненными страхом смерти, зелеными глазами посмотрел на дракона. "Я умираю", спросил он с дрожью в голосе. "Это конец? Господи, я не хочу, не хочу!" "Тишь, тишь. Не бойся", сказал тем же успокаивающим голосом дракон, продолжая держать лапу на животе лиса. Ты мне говорил, что Алиса в стране чудес твоя любимая книга. Да. Еле слышно пробормотал Лис. Он чувствовал, как что-то меняется в нем самом. Словно пелена грусти и печаль уходит, а все светлое возвращается, пропитывая насквозь каждую клеточку его тела. И что? Помнишь диалог Алисы и Чешира про чудеса? Кажется, Да, сказал Лис, вспоминая диалог из своего любимого произведения. Напомни мне его, я подзабыл немного, сказал Дракон, не отрываясь, смотря в угасающие глаза своего друга. Лис, слабо вдохнув воздух в грудную клетку, сказал: Хорошо. А что это за звуки вон там? спросила Алиса, кивнув на заросли кустарника. Чешир ответил: "А это чудеса". Потом она спросила: "А что они там делают?" В этот момент Лис решил посмотреть на свой живот. Каково же было его счастье, когда вместо ужасной кровоточащей раны перед его глазами появилось чистое пестрившее чистым белым цветом шорстка, выделявшаяся на красной ткани порванного гидрокостюма, широко улыбнувшись и посмотрев счастливые глаза дракона, он закончил монолог. Чешир ответил, как и положено, случается. В этот момент все, кто находился в предбаннике корабля, радостно воскликнули: И кинулись к получившему второй шанс незаменимому члену команды. Такого теплого приема лис еще никогда не испытывал в своей жизни. Дракон взял его на лапы, а все остальные принялись хлопать его по плечу, теребить шёрстку на голове и приятно почесывать за ушком, отчего наш пушистый герой закрывал глаза от удовольствия. Лис чувствовал, как его набухший пушистый рыжий хвост мечется из стороны в сторону. разбрызгивая капли соленой морской воды на окружающих. Ему было очень приятно осознавать, что он снова может радоваться жизни и дышать полной грудью, наслаждаясь прохладным, насквозь пропитанным безграничной свободой океанским воздухом. И все это благодаря своему большому чешуйчатому другу, в чьих лапах он чувствовал себя чуточку спокойнее в наполненном опасностями и испытаниями мире. Два солнца, соединяясь воедино, уже медленно погружались в бескрайние просторы океана Йольнера, окрашивая небо в ярко-пурпурный цвет, когда Гиперборей, пролетая над крупным атоллом, взял курс на маленький остров, выделявшийся на необъятной морской синеве. Этот клочок суши, хоть и казавшийся небольшим по площади, вполне подходил для габаритов Гипербарии. Достигнув долгожданной твердой поверхности, огромная махина Послушно повинуясь Мировингу, плавно остановилась и зависла над островом. Под мощью двигателей мягкий песок одинокого клочка суши начал кружиться в игривом хороводе, разлетаясь в разные стороны. "Капитан, этот подойдет?» спросил Мировинг, взглянув на стоявшего рядом капитана. Шырланд, задумчиво нахмурив брови, сказал: "Думаю, да. Садись. Есть, господин капитан." сказал пилот и начал снижение на островок. Корабль, немного пошатываясь в воздухе, словно слон на тонком бревне, не спеша опускался на фиолетовый песок. «Выпускаю шасси. Заработали гидравлические двигатели, и металлические подпорки начали выдвигаться из днища корабля. Как только на экране появилось сообщение: "Шасси выпущены", Мирвинк начал потихоньку опускаться вниз, мягко коснувшись подпорками рассыпчатой поверхности острова. Дирбария опустился на засыпанный пурпурным песком пляж. Этот остров был чуть ли не единственным на всей планете. Он образовался давным-давно, еще до появления жизни на Земле, в ходе необъяснимых геологических явлений, что придало песку такой необычный окрас загадка. Но цвет песка не особо волновал команду. Им просто хотелось немного отдохнуть и провести время на природе. перед тем, как продолжить свой полный опасности и путь. Как только дверь открылась, и конец выдвижного трапа воткнулся в рыхлый фиолетовый песок из белоснежного гиперборея, с обшивки которого стекала соленая морская вода, один за другим начали выходить измотанные, уставшие от долгого полета члены экипажа. Все, от рядовых до старших офицеров, не отказали себе в возможности вдохнуть полной грудью свежего воздуха Йолнера, тропического рая. затерянного в безднах бесконечного космоса. Так как по распорядку дня время близилось к ужину, капитан Ширлонд решил устроить всеобщую трапезу на солнечном пляже одинокого острова. Один за другим из гиперборея в коробках выносились столы и стулья, в сложенном виде напоминавшие спичечные коробки, нежели предметы мебели. Повара несли в ящиках свежеприготовленные блюда, пленительный запах которых врезался в обоняние каждого члена экипажа. Дракон и Лис, выходя из корабля, глазами пытались найти своих товарищей по команде. Но среди почти девяти десятков людей поиск их был весьма проблематичен. Лис, балансируя на кожаном наплечнике, прикреплённом ремнями к торсу дракона, всматривался в стоявших на берегу рядовых, офицеров, лейтенантов, которые не могли нарадоваться предоставлением столь великолепной возможности отдохнуть в тропическом районе краю галактики. Для них Йольнер был своеобразной командировкой, неожиданно предоставленной начальством. Лис не заметил, как они с драконом подошли к стоявшим неподалеку от места посадки Гипербарии Айнону, Шоргуну и Норвину, последний из которых, к большому удивлению наших героев, был без своего экзоскелета. Именно поэтому дракону и лису было немного непривычно смотреть на гнома сверху вниз. Заметив издалека наших героев, дружная троица Восторженно поприветствовала их. Ба, посмотрите, кто к нам пожаловал. С искренней любезностью сказал Айнан, пригубив стакан воды. Неужели сами покорители глубины его товарищ? Вот это гости так гости. Рады, что почтили нас своим визитом. Как вам планетка? По мне так просто рай. Тоже мне выпендрёжник тут нашелся!» проворчал гном. засунув в рот кусок дрожжевого хлеба. Нет, чтоб по-человечески поблагодарить. Конечно, надо из себя крутого корчить. Рот он, видите ли. Слушайте, вы гновы всегда такие ворчливые, я не понимаю, сказал эльф, недовольно посмотрев на своего бородатого напарника. Кого не встречаю, все время ворчит и причитает. это тебе не нравится, это не так стоит, у этого затвор не передернут, Тони не в месте лежит. Передразнивал гнома Айнон корча недовольную гримасу. Вы когда-нибудь чем-нибудь бываете довольны, коротышки небритыши? Как ты меня назвал, джиннуший? Гном аж покраснел от злости. За его густой бородой можно было различить сжатые от ярости зубы, заскрипевшие от трения друг от друга. Я тебе сейчас так отметилю, что мало не покажется. Эй-эй! Довольно вам, сказал Шорган, встав между Айнаном и Норвином. хватало, чтобы вы еще морды себе разбили на празднике. Это вам не кулачные бои. Выметесь наконец. Неужели вам так доставляет удовольствие цапаться друг с другом? Ну, э задумался гном, почесывая затылок. Да как-то нет, наверное. Действительно. А чего это мы? Риторически удивился Айнен, пожав плечами. Посмотрев на гнома сверху вниз, он протянул своему приятелю руку. На ровном месте поссорились. Ты уж прости меня, дружище. Да ладно, чего уж там. рассмеялся басом Норвин, приняв руку пожатия. Те времена раздоров уже позади. А может быть, пойдем к остальным? предложил дракон, посмотрев в сторону собравшегося у ящиков с едой народа. а то как-то нехорошо получается. Мы здесь, а вся команда там. Мне нравится хоть твоих мыслей, дракоша, восторженно сказал Лис. Он занял позу полководца и когтем правой передней лапы указал на столпившихся солдат. Так, рота, слушай мою команду. Равнение налево. К застолью шагом марш. Эй-эй, Наполеон ты наш. Попридержи коней. Раздался голос из со спины лиса. Обернувшись, наш пушистый герой увидел перед собой офицера Ленориуса, который держал в руке ярко зеленое яблоко. С хрустом откусив кусок сочного яблоневого плода, он сквозь зубы проговорил: Во-первых, поздравляю тебя с успешно выполненным заданием, друг мой. Это был высший пилотаж. Вся команда просто в восторге. Благодаря тебе, Мы ещё на один шаг приблизились к спасению нашего мира. Шереланд говорит, что не будь тебя в нашей команде, мы бы провозили здесь несколько недель, а может, и улетели бы ни с чем. Услышав столь лестные слова в свой адрес, Лис почувствовал, как его переполняет неслыханная гордость за свой подвиг. Он был настолько горд собой в тот момент, что если бы наш герой мог покраснеть, он был бы уже красный как помидор. В общем, Мы все гордимся тобой. А я в особенности. Молодец. Благодарю вас за столь лестные слова, ответил Лис, ужаснувшись в своей правильно построенной аристократичной реплике. Мне очень приятно это слышать. Я, конечно, понимаю, что с тобой хотят поговорить чуть ли не все на этом корабле, но я беседовал с Сэрнсом, и он хотел бы сказать тебе кое-что очень важное. Думаю, было бы неправильно не уважить его. Согласен? Вы правы, ответил Линориус Услис и посмотрел на дракона. Ему было важно спросить мнение своего товарища, как никак, а он был намного опытнее в разрешении конфликтов. Тот лишь одобрительно улыбнулся. Я тогда пойду? Да, конечно. Иди, сказал дракон, подставив лапу Лису, чтобы тот смог слезть. Как только лапы нашего пушистого героя почувствовали кончиками подушечек рассыпчатый песок, дракон продолжил: "Ты главное, не засиживайся долго. Да и Эренса зови, а то как-то не по-человечески получается. Мы тут пируем, а он один сидит". "Хорошо", сказал лис, направившись к силуэту Эренса, сидевшему на большом куске скалы, гордо возвышавшейся над микроскопическими пурпурными камушками. Ощущая под лапами хрустящий рассыпчатый песок. лис неторопливо шел по направлению к офицеру. Лямки его фирменной кожаной шапки, металлические концы которых блестели на ярком свете двух белоснежных лун, и развивались на легком морском бризе, приятно обдувавшем рыжую морду. Офицер, не обращая внимания на приближавшегося лиса, неподвижно сидел на камне, устало смотря на яркие отражения лун в воде. изредка кидая в воду небольшие плоские камешки. Наблюдая за тем, как от упавших осколков по попенившейся поверхности воды расходятся круги, Эрнс, то и дело тяжело вздыхая, словно на его спине висел трехпудовый мешок, устало сверлил взглядом отражение в воде. На его лице читалась горечь утраты, которая, казалось, поедала его изнутри. Лис, осторожно подойдя на метр к сидевшему на камне офицеру, виновато спросил Прошу прощения, господин офицер. Разрешите составить вам компанию. Вы выглядите грустным. Что-то случилось? Офицер не ответил. Он лишь поморщился от недовольства и со остервенением швырнул гладкий камень в песок лазурного берега. Прокашлявшись, лис еще ближе начал подходить к офицеру. «Офицер Эрнс, Могу ли я вам чем-то помочь? Помочь, говоришь, проворчал сквозь зубы офицер. В его голосе послышались нотки отчаяния и раздражения. Хм. Хорошо. И чем же ты мне поможешь, скажи на милость, друг ты мой хвостатый?» Он с еще большей яростью швырнул камень в воду. Я вижу, что вам больно, пытался разрядить обстановку Лис. Послушайте, Наши разногласия с вами зашли слишком далеко. Я это понимаю. Я хотел бы решить этот вопрос. Пожалуйста, скажите, что во мне не так? Не так! Внезапно расفерепев, воскликнул Эрнс. Когда офицер обернулся, Лис увидел на правой щеке Эрнса неумелый рисунок, выполненный грубыми порезами армейского ножа. Он напоминал рисунок маленького домика. из которого сочилась маленькая полоска дыма. "Не так, говоришь. Да в тебе все не так, тубина". От этих слов Лис скорчил гримасу обиды. "Тебя взяли на это задание только из жалости, ты понимаешь?" Лис увидел, как на глазах Эрнсона наворачиваются слезы. Пятясь назад он продолжал слушать упреки офицера. Ты даже стрелять нормально не умеешь. Ты избалованный кретин. Думающий, что тебе все дозволено. Тебе бы только шалить, выделяться, добегать да со своим дружком. Говоря это, Эренс уже захлебался слезами. Лис все пятился назад, испуганно глядя на разъяренного офицера. Ты безответственный. легкомысленный, высокомерный, ничего не понимающий в жизни, но делает вид, что понимаешь, черт тебя повери!» В этот момент офицер Бессилено упал на песок перед ошарашенным лисом. Эрн смотрел покрасневшими от слез глазами на лиса, тяжело дыша, еле сдерживая злобу. «Ты...» Тут офицер запнулся, еле сдерживая себя, чтобы не сорваться. Ой, С этими словами порчливый и казалось чёрствый, словно пятилетний хлеб офицер Эренс вдруг размяк и упал на песок, обливаясь горькими слезами. В этот момент Лису стало жалко старого офицера. Ему было больно смотреть, как его товарищ по команде в приступах отчаяния грызет зубами землю, пытаясь заглушить пульсирующую душевную боль. Подойдя к офицеру, Лис мягко дотронулся до плеча Эрнса. Тот, прекратив биться в истерике, с удивлением посмотрев на Лиса, спросил: "Чего ты хочешь?" Его глаза уже успели покраснеть от нахлынувших слез отчаяния. "Уйди прочь от меня!" Эрн злобно посмотрел на Лиса. "Я сказал" "Пошёл вон!" С этими словами он схватился руками за голову и хотел было уже вырвать клок волос, зажатый в его руке, как вдруг Лис, схватив руку Эрнса, сказал: "Стойте, офицер Эрнс, прошу вас, не делайте этого. Так вы себе не поможете. Расскажите, что у вас стряслось?" Эрнс с недоверием посмотрел на Лиса. Тот испуганным взглядом смотря на него, ожидал наихудшей реакции. Не бойтесь. Я никому не скажу. Эрнс, вытерев слезы с лица и сгорбившись над фиолетовым песком, потупил взгляд в землю. Он молчал. Лис был очень обеспокоен таким поведением товарища по команде. Наш герой понимал по выражению лица офицера, что тот не решается поведать ему свою историю, потому что боялся опозорить свою честь. Но все же, спустя где-то полминуты размышлений, Эренс наконец заговорил. Еще до отправления на Соррежее, точнее, еще даже до начала вторжения, я решил взять отпуск на несколько дней. На Уране, кстати говоря, погодка была тогда просто замечательная. Тепло, солнечно. Птицы поют, Просто одним словом. Показатели на службу у меня были высокие, нарушений в дисциплине не было. Поэтому командование без всяких сомнений дало мне несколько дней дембеля. Мол, говорят: "Проведи время с семьей, у тебя его и так мало". Я согласился и решил позвать жену с сыном на прогулку по паркам Кожедубского посада. Там я, живу к слову, Мою жену звали Нелея, а сына Тольмир. Во время прогулки сын спросил меня: "Пап, я ведь смогу полететь с тобой?" Я засмеялся и ответил: "Прости, сын, но вам с мамой на корабль нельзя. На нем летают только военные". Он на секунду задумался, посмотрел на меня наивными детскими глазами. Этот хитрый веснушчатый паренек пытался выглядеть серьезно. Что поделаешь, сын офицера, как никак. Эрн сквозь слезы засмеялся. Лису стало легче от того, что офицер немного пришел в себя. Затем он полез в карман своих штанов. Копался он там недолго, хотя в штанах этого сорванца чего только не было. И спустя некоторое время его ли рука, потрепанная ошибками юности, вытащила что-то серое. Эрнц вдруг засуетился и полез в карман мундира. Лис с интересом наблюдал, как рука Эрнца что-то активно ищет в просторных карманах офицерского плаща. Наконец, офицер вытащил из плаща миниатюрную модель космического корабля. Лис с интересом посмотрел на необычную поделку сына Эрнса и сказал: Очень умело сделано". Эрнс улыбнулся. Он был лучшим в школе по труду. Его поделки всегда занимали призовые места. "Я думал про себя: достойный преемник своего отца растет. Инженером будет". Эрнс вдруг затих. Его шершавая ладонь сжала подарок сына. Лис, насторожившись, посмотрел на офицера. С его лба градом тек пот. Я получил похоронку как раз перед отправлением. Шёрланд передал ее мне и сказал, что ему было очень жаль. Но разве я мог поверить его словам? Конечно же нет. Последнее слово он произнес почти шепотом. Фактически терять мне теперь нечего. Все, что у меня было, судьба нещадно отобрала. Верно говорит твой приятель. Война самая ужасная, что может быть в мире. Но, как говорится, мина старух бывает проруха. Верно. Может быть, Я их еще увижу. Обязательно увидите, сказал Лис и положил лапу на спину офицера. Эрнс, улыбнувшись, посмотрел в блестящие зеленые глаза его пушистого собеседника. В этом взгляде действительно было что-то доброе, наивное и бескорыстное, прямо как во взгляде его сына. В ответ Эрнс вздохнул и положил руку на пушистую спину Лиса. Что вижу? Конечно, сказал Эрнс, поглаживая мягкую шорстку на спине лиса. Оптимизм его пушистого товарища по команде, казалось, дал ему новый стимул к жизни. То, что так сильно трепало его моногастрадальную душу в эти дни, постепенно испарялось и уходило с каждым прикосновением к мягкой рыжей шерсти. Эрнс еще никогда не чувствовал такого душевного облегчения. Офицер Эренс Еле слышно пробормотал Лис, глядя на морскую синеву. А что это за рисунок у вас на щеке? На татуировку слабо смахивает. Ты имеешь в виду домик? уточнил Эрнс, проведя шершавой ладонью по выпуклому кожному барельефу. Да, да, именно его, сказал Лис, посмотрев на Эрнса. Ошибка молодости? Если бы, усмехнулся офицер. Это результат порыва отчаяния. дружочек. Когда я узнал о потере жены и сына, горе моему не было предела. Я настолько обезумел, что хотел перерезать себе горло ножом. Но вместо этого я нарисовал этот домик. Взял нож и вырезал на коже этот шедевр. Я понял, что мой сын не хотел бы моей смерти. Не хотел бы, чтобы я сдавался. Поэтому в памяти его последнем рисунке я и сделал эту глупость. Внезапно, как только Эрон закончил свой небольшой монолог, его уставшие глаза, обведенные снизу синими мешками, уловили странные светящиеся огоньки на поверхности океана. Эти светлячки зажигались ярко-голубым цветом один за другим, делая необъятный океан похожим на одну большую люминесцентную лампу. Вскоре Морской синьве не осталось ни единого сантиметра, где, где бы не было яркого светящегося пятнышка. Весь этот странный процесс очень удивил Эрнса. За всю его насыщенную жизнь он никогда ничего подобного не видел. Яркий синий цвет привлёк внимание остальных членов экипажа. Офицер видел, как постепенно к ним стекаются разделенные на группы солдаты, желая посмотреть на это чудо природы Йолнера. То и дело Из собравшейся толпы доносились возгласы. Ничего себе. Ты когда-нибудь раньше это видел? Смотри, смотри, вон там. Нагнетая обстановку неизвестности. Эранс не заметил, как к нему с лисом присели старые приятели. Как поживаете, горе вояки спросил Шорган, посмотрев на светящийся океан. Впечатляет, не правда ли? Никогда такого не видел. Клянусь грышнаком головорубом. Природу умеет удивлять, сказал Айнан, присев на пурпурный песок. черт возьми! возьми!» да. восхитился эльф. Такого даже на леме нет. Лемея, лемея, передразнил эльфа неуклюже присевший на песок Норвин, стряхивая со своей бороды крошки белого хлеба. Нос и здесь неплохо кормят!» Может, хотя бы сейчас не будете отряпаться, как базарные бабы? Раздался голос дракона по собравшегося отряда. Обернувшись, Эренс с Лисом имели счастье видеть дракона, скрестившего лапы на груди и сложившего могучие крылья ультрамаринового цвета. Тот, заметив счастливые взгляды двух товарищей, удовлетворенно улыбнулся, непроизвольно оскалив свои острые зубы. "Спасибо тебе", сказал Эренс, смотря прямо в синие глаза миротворца. Увидев добрый и искренний взгляд офицера, у которого казалось, в душе не осталось ни единой капли негативных чувств, дракон ответил. Всегда к вашим услугам, офицер. Это моя работа, вы же знаете. Не, друг. Это больше, чем работа, восхищенно сказал Лис. Это талант и высшая степень мастерства. Да, протянул Норвин, освободив место для дракона. С этим не поспоришь. Хорошо, что ты с нами. И все таки я не понимаю, сказал Шорган, посмотрев на дракона. Как тебе удается превращать самых отъявленных недругов в закадычных друзей? Уму непостижимо. Открой мне секрет. Дипломатия, друг мой, сказал дракон, улыбнувшись. Дипломатия. В этот момент перед глазами наших героев Из толщи воды появились странные, светящиеся всеми цветами радуги существа, напоминавшие огромных креветок с клешнями. Выстроившись в круг, они начали кружиться в просторном хороводе, озаряя океан немыслимой пестротой красок. Так продолжалось несколько минут. Но это было не последнее, что Йорнгер приготовил отважным гиперборейцам. Где-то через пять минут Из центра круга вынырнули две огромные светящиеся оранжевым цветом рыбы, оставляя за собой яркий след. Под возгласы восхищения два морских существа скрылись в морской пучине. Далее все происходило гораздо интереснее и захватывающе. Через какое-то время на огромной глади снова образовался рыбный хоровод, ислучавший ярко-салатный цвет. Это огромное колесо все кружилось и кружилось. словно выжидая какого-то определенного момента внезапно к удивлению собравшихся в центре круга появился шестиконечный моллюск присоски на щупальцах которого засветились мягким пурпурным оттенком такое немыслимое для природы шоу будоражило воображение абсолютно всех собравшихся на берегу кто-то сидел, раскрыв рот от удивления кто-то ошеломленно присел на песок а кто-то схватился за голову не понимая что происходит Никто не мог и представить, что природа Ёльнера устроит команде такой приятный прощальный сюрприз. Тем временем, необычная фигура в виде живности океана все продолжала кружиться в хороводе. Внезапно весь океан начал бурлить в прямом смысле этого слова. Вокруг хоровода начали появляться сотни крошечных пузырьков, окрашенных в малиновый цвет. Вся процессия из природных артистов продолжала исполнять свой номер. приготовленных для неожиданных гостей, пытавшихся понять, сказка это все или нет. Внезапно все потухло и стихло. На водной поверхности не осталось ни одной живой души. Настало напряженное ожидание. Вдруг, откуда-то не возьмись, из океана вынырнул огромный, напоминавший по размерам кита скат и начал кружиться в воздухе. краная малиновый свет на изумленных гостей с далекой планеты. Вместе с ним из воды словно миниатюрные иглы выстрелили вверх длинные тонкие рыбы, светящиеся розовым цветом. И в этот момент, когда экипажу казалось, что более изумительной кульминации быть не может, огромный блестящий столб воды, выпущенный китом, завершил удивительное представление, как салют в цирке. Все, сидевшие на берегу ликовали. Кто-то кричал от восторга, кто-то прыгал от счастья, а кто-то даже не мог сдержать слезы восторга от будоражащего воображения представления. Такого зрелища никто из присутствующих на корабле никогда не видел в своей жизни. Ни один цирк, ни одна голограмма, никакие спецэффекты не могли бы столь ярко и реалистично сделать столь насыщенный праздник света и красок. Это удивительное явление навсегда осталось в памяти каждого, кому посчастливилось своими собственными глазами лицезреть такой необыкновенной красоты чудо природы. Еще долго изумленные солдаты и офицеры рассказывали друг другу и делились впечатлениями от этого необыкновенного сказочного фейерверка цветов и оттенков. Но больше всех был впечатлен Эрнс. В то время как остальные начали расходиться и собирать вещи, Он продолжал сидеть на пурпурном песке, слушая успокаивающий шум морского прибоя. Ему казалось, что когда-то он уже видел этот сказочный спектакль, и что главным героем воспоминаний был его маленький сын. Светлые воспоминания выдавили из него скупую слезу счастья, казалось, так быстро покинувшего его в эти дни. В этот вечер в нем что-то изменилось. Нечто неподвластное медицине. таблеткам и даже сложнейшим операциям. В этот вечер его многострадальная душа очистилась от наростов боли и скорби. Только душевная гармония и надежда увидеть своих близких осталась его из израненной душе. Эрнс внутренне был очень благодарен Лису за то, что тот его понял и помог в трудную минуту. Но еще больше благодарности его душа выражала дракону самому доброму и отзывчивому существу, которое Эренс когда-либо встречал. До этого момента он считал его выскочкой, присвоившим себе пафосное звание хранителя добра, заслужившим славу только благодаря удаче и неимоверной силе. Но теперь, глядя в полные доброты и искренности рептилия глаза, не излучавшие ни скрытой злобы, ни ненависти, ни обиды, он понимал, насколько сильный И непоколебимой личностью является его товарищ по команде. Эрнса восхищала его умение находить в жизни прекрасное и вселять надежду в сердца людей в самые безнадежные моменты. Размышление Эренса прервал голову с дракона, который уже стоял напротив него, протягивая лапу. Нас уже ждут, офицер Эрнс. Пора отправляться в путь. Да-да, конечно, ответил Эрнс, приняв помощь дракона, встав с пурпурного песка, офицер встряхнул с себя крошечные кристальные песчинки и направился к кораблю, куда уже постепенно стягивались отдохнувшие и набравшиеся сил солдаты. Дракон уже, собравшись идти, вдруг на какое-то мгновение остановился. его сердце промелькнуло чувство сожаления и раздирающей душу кары самого себя. Почему? Возможно, Именно мысль о том, что где-то далеко-далеко среди миллиардов пылающих звезд на Лемее, Бертране, Земле, Ордремине и десятков других планет каждую секунду гибнут десятки, сотни, тысячи, миллионы ни в чем не повинных людей, и то, что находясь здесь, он не может помочь им, раздирало его многострадальную душу. Так он и стоял бы Задумавшись о будущем человечества и других народах галактики, о тех, кого он не смог спасти от гибели, о тех, кого не увидели ждавшие до последнего конца его жонные матери, о тех, чья жизнь закончилась еще даже не начавшись, как вдруг его окликнул голос лиса. "Ты долго там еще? Мы уже все готовы. Тебя только ждем». "Да, да, уже иду", крикнул в ответ Дракон. И отпустив от себя тревожные мысли, направился к блестевшему на свете тысяч звезд Гиперборею. Зайдя по трапу в предбанник корабля, дракон встретил взгляд Мировинга, одобрительно поприветствовавшего его кивком головы. Поприветствовав пилота в ответ, наш герой направился внутрь корабля по коридору, Дойдя до панорамного окна, около которого за столиком сидел Айнан, смотревший куда-то вдаль. Дракон осторожно присел на мягкую кушетку. просунув хвост между спинкой и сиденьем. Айнен казалось, напоминал восковую фигуру в музее мадам Тюссо. По крайней мере, это была первая ассоциация, пришедшая в голову дракона, застывшую в одной неизменной позе. Через несколько секунд Айнен неожиданно встрепенулся и, заметив сидящего против него дракона, рассмеялся. О, ты уже здесь. А Я и не заметил, как ты вошел. Извини, не очень-то удобно получилось. Ничего страшного, сказал дракон, улыбнувшись. Эта реакция немного подбодрила эльфа. По его лицу проскользнула добрая улыбка. Не нужно извиняться за подобные случайности. Как никак жизнями наполнена до краев. Так уж получается. Да уж, это точно, сказал эльф. И сейчас бы теплого чая с синилой, такого, как моя девушка готовит. У тебя есть девушка? с удивлением спросил дракон. Да, спокойно ответил Айна. Она сейчас на Лемии, насколько я знаю, в Элиндельском феоде. По крайней мере, так она мне написала в последний раз. Давно вы с ней познакомились? Эй, где-то месяц уже встречаемся, ностальгически ответил эльф. В этот момент дракон все таки смог уловить тонкую натуру эльфа. Даже ему было понятно, что данный экземпляр был типичным романтиком хиппи. До сих пор помню тот день. Иду я по улице в составе взвода разведчиков. Вокруг зеленые сады, деревья, солнце светит. Красота одним словом. Идем, и только слышим монотонный стук армейских ботинок: топ-топ-топ-топ. Скука эта -то какая, даже не представляешь. В этот момент Айнен посмотрел в глаза дракона, который по-доброму ухмылялся из-за его рассказа. Ах, да, точно. Кому я это говорю? Конечно же, представляешь. Хе -хе. Эльф рассмеялся. Дракон подхватил позитивную реакцию товарища по команде. Ничего страшного. Продолжай, сказал дракон. В этот момент оба собеседника услышали, как закрываются входные двери Гипербории и как Мировинг заводит мощные двигатели белоснежного гиганта. Это послужило сигналом нашим героям, что совсем скоро Ёльнер исчезнет для них в туннеле гиперпрыжка. Так вот, прервал недолгую тишину Эльф, продолжая свой рассказ. Иду я в колонне как баран. Несем мы с ребятами тренировочные гранаты, в которых вместо плазмы краска влита. И тут мне на глаза попадается девушка-студентка, лет 20. одетая в фиолетовое платье, свисающее до мостовой. Ай, какая же она была красивая. Эльф от восхищения вздохнул, закатив глаза. Длинные, распущенные волосы, открытая улыбка. А глаза-то какие! В них я просто утонул. Изумрудные, блестящие, манящие и такие добродушные. В этот момент Эльф прервался от неожиданно нахлынувшего приступа смеха. Он пытался подавить его, стараясь сосредоточиться на повествовании. Дракон в это время еле сдерживал себя, чтобы не засмеяться первым. Что поделаешь, смех заразителен. И в этот момент я засмотрелся и не заметил, как парень, шедший впереди по скользнулся. Ай. еле сдерживал себя, чтобы не заржать как последний идиот. Дракон улыбался в ответ. ожидая развязки истории, собравшись с духом, Айнн наконец перешел к кульминации действа. Я вроде как должен был подхватить ящик, но не успел, и вся эта гора гранат падает на мостовую. В ту же секунду Эльф, не в силах больше сдерживать подступивший горлу смех, разразился громким хохотом. Еле остановив себя, он смог закончить историю. В общем, Когда я взглянул на командира, я чуть не потерял дар речи. Облитый краской с головы до ног, он скорее напоминал живое творение Гауди, нежели серьезного полкового вояку. Он смотрел на меня с таким выражением лица, будто страстно желал утолить жажду крови и зарывать меня на куски. И тут он как заорёт: "Рядовой Айнен, что ж ты делаешь, сволочь ты безрукая?" Будешь в лиминге играть у меня с утра до вечера. Ты меня понял? Я до смерти перепугался, но потом он это решение все таки отменил. Уж больно жестокая игра а для рядового моего тогдашнего уровня, это верная смерть. Она посмеялась и быстренько ушла. Но я-то ее запомнил. Память разведчика не подведешь. И как вы потом встретились? Начальство дало мне отпуск. И первым делом я решил найти ее дом. Оказалось, она была дочкой одного из наших командиров, поэтому поиски не заняли много времени. Жила она рядом с нашей частью, в достаточно престижном доме. Так вот, ночью, когда вся наша часть мирно храпела и видела Бог знает какой по счету сон, я решил, как настоящий разведчик, сделать рейд кто и красавице. Аккуратно встал с кровати, оделся, открыл двери, И быстренько побежал к выходу. Перемахнул через ограждение, хе, удивляясь, как меня тогда охранная система в решето не превратила, и побежал к дому незнакомки. Уже, насколько я помню, было без пяти два. Когда я подошел к дому своего командира, взглянув вверх, я увидел, что на верхнем этаже горел свет. Я думаю: "Ага. Если там горит свет, значит она еще не спит". Мы жны в гости. Хе -хе. К моему счастью, с части фасада дома свисали крепкие лианы марцианов. Так что мне даже не пришлось искать обходные пути. Ну, думаю, сейчас наведусь в гости. Она такого сюрприза явно не ожидает. Зацепился я и полез наверх. Лезу, лезу, а земля все дальше и дальше. Корабкой себе, никого не трогаю. И тут чувствую, как мне что-то на голову бац. В этот момент Эльф засмеялся. Хе. Так вот. Падал на землю я недолго, но приземление было очень болезненным. -яй -яй. Лежу я на этой чертовой дороге, как морской котик, ногами ворочаю. Голова трещит, в ушах звенит. А на голове вместе с землей цветок лежит. Ну, думаю, все, доигрался, солдатик. Теперь у тебя еще с головой не все в порядке. И тут Вижу своими ошалевшими глазами, как ко мне подходит та самая девушка, перепуганная до смерти, лицо бледное, руки трясутся, глаза чуть ли не усывы выпучены. Она спрашивает меня: "С тобой все в порядке, солдатик?" Я отвечаю: "В полном. Решил вот к тебе наведаться". Она посмотрела на меня как на идиота и говорит: "Ты что, совсем что ли больной? Сейчас же три часа ночи. Кто в такую темень ходит?" Я ей отвечаю: "Ну, только я один на всю роту и хожу". Она засмеялась. "Дурачок, говорит, а затем спрашивает: "Как тебя зовут?" А я отвечаю: "Айнен, а тебя?" Она говорит: "Нильтея". Вот так мы и познакомились. А дальше Эльф тяжело вздохнул, подперев рукой подбородок. "В общем, Сам знаешь, что тут говорить? Ай, надеюсь, мы с ней еще увидимся. Конечно, увидитесь. Главное, верь, и все сбудется. Все будет хорошо. Я тоже так думаю, сказал Айнан. Все когда-нибудь заканчивается. И эта проклятая война не исключение. С этими словами Эльф сжал свои кулаки, что из силы но Затем, будто очнувшись от ночного кошмара, наш герой встрепенулся и волнительно постучал несколько раз пальцами по столу, пытаясь отвлечься от негативных мыслей. Хоть Эльф интроверт и пытался сдержать свои эмоции и скрыть их от своего собеседника, все было тщетно. Дракон был очень тонким психологом, обладавшим безграничным опытом. Он понимал, что продолжать дальнейший диалог с Айнаном было бы не очень правильно с его стороны. Его друг и так пересилил себя, чтобы поведать историю своей жизни, тем более совершенно незнакомому, дракону. Поэтому, решив закруглить диалог, наш герой посмотрел в иллюминатор и, увидев, что гиперборей уже оторвался от земли и начинает разворачиваться для хорошего старта, сказал: что ж, думаю, нам нужно отдохнуть. Завтра тяжелый день. Снова на задание. Ты же понимаешь. Не помешало бы нам выспаться, согласен. Думаю, ты прав, ответил Айнон, нарочно позевывая, тем самым пытаясь изобразить усталость. Ох, хороший был день сегодня. С этими словами он встал из-за стола и не спеша направился по коридору к дверям, ведущим к командному центру. Дракон, подумав, что сидеть одному в предбаннике было бы довольно скучно, встал из-за стола и медленно поплелся вслед за эльфом. Осторожно ступай на металлический пол, издавая приглушенный стук острых когтей. Как только рука эльфа коснулась сканера, дверь сразу же открылась, открыв нашим героям вход в командный центр. В нем никого не было. Все уже давно оставили свою вахту и мирно спали в своих каютах. Только пиликающий звук поставленных на автономный режим приборов нарушал умиротворенную тишину огромного корабля. Иновав просторный зал, Айнен и дракон подошли к лифту. Приложив лапу к сканеру, дракон заставил двери лифта отвориться, и перед нашими героями предстала родная обстановка просторного пассажирского лифта. Эх, хорошо, что долго ждать не пришлось, сказал Айнен, протяжно зевнув. А то как обычно, чтобы доехать до комнаты, нужно прождать минут двадцать, наверное, пока эта железяка приедет. С этими словами Он быстро зашел в лифт, освещенный мягким светом ламп. А по мне так все быстро, сказал дракон, зайдя в кабину вслед за эльфом. Ждать как-то особо и не приходится. Ну не знаю, сказал эльф, нажав на этаж, где располагались жилые комнаты. Может, я просто не привык к лифтам? Как никак а в небоскребах жить не приходилось. Больше загородные дома люблю, близко к природе. нет такой суеты, как в городе. Да и по просторней. Загородный дом это хорошо, подметил дракон, наблюдая за тем, как двери лифта закрываются. Какое-то особое спокойствие ощущаешь, когда сидишь на крыльце и смотришь куда-то вдаль. Думаю, вкус насчет домов у тебя хороший. Спасибо, сказал эльф, засмеявшись. Лифт уже в это время миновал один из этажей. Мои предки всегда знали толк в душевной гармонии, а выбор дома это неотъемлемая часть умиротворения и спокойствия. А у тебя есть дом? Дракон молчал. Ему нечего было сказать о своем доме. Но все же он решил попытаться объяснить эльфу причину отсутствия родных пенат. Ой, у меня было много домов, но все они исчезли. Какие-то разрушены войной, как мой самый первый дом. какие-то перешли в другие руки, а какие-то даже превратились в пыль истории. Последние разрушили эти пауки как раз в день вторжения. Не знаю почему, но мне просто катастрофически не везет с домами. Зато меня безумно радует, что у моих друзей есть место, о котором они могут рассказать и в которое мечтают вернуться. И извини, Мне очень жаль, начал извиняться Айнан. Я думал, ничего страшного, прервал эльфа дракон Не стоит извинений. В этот момент лифт достиг нужного этажа, и железные двери открыли нашим героям вид просторного освещенного коридора родного корабля. В переходах не было ни одной живой души. Весь корабль уже давно спал в глубоком, непробудном сне. Только монотонный звук работающих двигателей и генераторов нарушал безмолвную тишину широких проходов. Оглянувшись по сторонам, наши герои вышли из душной кабины и повернули налево. Им было немного непривычно видеть пустые коридоры и переходы. В этих местах всегда было людно, и не было бы и секунды, когда бы эти огромные пути сообщения между секциями пустовали. Но похоже, что именно в это время гиперборей на несколько часов замирал, передавая ощущение заброшенности и запущенности. Однако Если посмотреть на это с другой стороны, то такие безлюдности тишина имели свои плюсы. После такого задания и душевных потрясений, которые наверняка испытывали в момент экспедиции все члены экипажа, такая умиротворенность залечивала ноющие душевные раны. К тому моменту, как наши герои подошли к каюте Айнана, по земному времени уже наступило около четырех часов утра. Да, в это трудно поверить. Но все же космос ставит свои условия. Разница во времени переносится очень тяжело, даже для таких опытных бойцов, как Айнан. У дракона же был бесценный жизненный опыт. Иногда он не спал несколько суток. Как никак как, об артобстрелы, артподстрелы, жуткий ракетных установок времен коропролётных битв времен примитивной эпохи вынуждали его жертвовать здоровьем. Поэтому, как только Айнан открыл дверь, И чуть не свалился от усталости на пол. Дракон быстро отреагировал и подхватил уставшего эльфа. Тот уже еле открывал глаза и что-то невнятно бормотал. "Что то ты как-то быстро вырубился, дружок?" Ха. усмехнувшись, сказал дракон, открыв дверь каюты. Втащив в родные пенаты своего умирающего от усталости друга, он аккуратно положил его на кровать. К тому моменту эльф уже мирно спал. гуляя во сне со своей златовласой девушкой Нильтей и любуясь ярко зелеными садами Лимии. Дракон, стараясь не разбудить переутомленного Айнана, на цыпочках направился по направлению к выходу из каюты. Выйдя через дверной проем, дракон в последний раз кинул взгляд на Айнана и удостоверившись, что не потревожил сон эльфа, закрыл дверь. Некоторое время простояв у входа, наслаждаясь полной тишиной, Наш герой быстро направился к своей каюте. Дождавшись, пока откроется дверь, дракон аккуратно вошел в пропитанную вязкой темнотой комнату. Единственное, что проливало тонкий лучик света на черный мрак, был тусклый свет часов, стоявших на крохотной тумбочке около стенда со скафандра. Уловив чутким слухом тихое дыхание лиса, спавшего где-то на крошечной кушетке в углу комнаты, Дрогона осторожно, чтобы не разбудить своего напарника, начал медленно идти вглубь комнаты. Чуть было не споткнувшись о журнальный столик и не свернув настольную лампу, он наконец таки добрался до своего места прихода сновидений. Устало вздохнув и присев на мягкий матрас, он усталым взглядом посмотрел в панорамный иллюминатор. За ним красовался светящийся ярко зеленым светом гиперпространственный туннель, несший гиперборей ещё очередной неизведанный уголок млечного пути. Прекрасное зрелище. Подумал дракон. Неужели это последнее из прекрасного, что мы все увидим в этой жизни? Неужели это будет прощальным обрывком памяти у всех матросов. У Шверланда, Айнына, Эрнса, Норвина, Шоргана. Он посмотрел в сторону мирно спавшего лиса. У него Неужели это не увидит все те, кто сейчас находится там, на лимее, земле Бертране? Нет. Нет, не бывать этому. Я не допущу. С этими мыслями дракон свернулся калачиком и прилег на мягкую кушетку. Закрыв глаза и прикрывшись крылом, он представил образ Сейноруса, который злобно улыбался ему. Не допущу. подумал дракон и тут же провалился в глубокий сон